на вульф привет здравствуй алена здравствуй привет я тебя боюсь ася здравствуй привет оля привет здравствуй пельмени с гусу это кто я не помню такого но здравствуй привет джерри спасибо спасибо и ну ты понял ЗЗ, привет здравствуй дес привет вики mortal канете наконец-то благословение небожителей алена привет здравствуй катя здравствуй первый раз на стриме вообще в жизни или конкретно на моем если вообще в жизни то все просто располагайся поуютнее и ни о чем плохом не думай из конкретно на моем ну сегодня мы читаем благословение небожителей это Б, который написано слишком хорошо для того чтобы считаться но тем не менее это вот. Авторство благословенный Масян Тунсю «Да продлят боги ее годы». Сегодня будем это дело читать. Почему в углу торчит вот это, сразу отвечая на вопрос, потому что комп может перегреться. И я как бы мониторю это дело. Поэтому вот оно вот торчит и будет торчать. Ничего не попишешь. Если вдруг что, имеете в виду. Если вдруг стрим подвис, затормозил, обвалился... Через 3-4 минуты я перезапущу, не волнуйтесь. А это мне нужно, чтобы я потом на записи посмотрел, что именно перегрелось, если дело в перегреве. Если дело не в перегреве, ну, значит, в чём-то другом. Такие дела. У меня душно, жарко, поэтому я буду шмыгать и все остальное. Имейте это в виду. Но я постараюсь делать это умеренно. Если кого-то тригерит, держите себя в руках, не тригерите. Вот вам черепашку, чтобы вам было веселее. Чтобы было весело всем вам. как тебе обращаться как как нравится так и обращайся мистер маффин привет впервые на стриме Рад, что успела да отлично отлично добро пожаловать всем кто впервые кто во вторые и всем всем вместе добро пожаловать напоминаю вам драгоценные дамы и прочие сопричастные что благословение небожителей у нас 20 числа тоже то есть через день сегодня у нас благословение небожителей Завтра у нас маг поедающей книги, и в субботу у нас опять благословение небожителей. На этой неделе у нас два благословения небожителей. Так что, если для кого-то это важно, не пропустить, то приходите в субботу тоже. В то же самое время. Вот, по плану, сегодня у нас четыре главы. Ну, так я запланировал. Если вдруг какая-то из них будет большая, слишком, ну, значит, три. Но ну, вообще запланировал я четыре. Читать будем два часа. Ну, как всегда. Так что вот. Теперь я величайший страх Нордика. Нет, не величайший. Больше всего на свете я боюсь змей. А, привет, котик из Катафалка. <связывая> Мне сегодня испортили настроение в край. Воу. Буду спасаться небожижей. Правильно. Очень верный выбор. Поощряю. Спасибо за такие замечательные стримы. Не делаю спасибо за... Лаура, привет, здравствуй. Я уже на 119 главе, заявляет нам Алена. А мы на 34-й. Не знаю, как теперь тебе жить. Как вот что, останавливать себя или погонять меня, я даже не представляю. Явный несовпадос. Невачь, привет! Я за время ожиданий уже дочитал Небожителей, начал читать Эрху. -ху -ху -ху -ху. Я ее не читал, но говорят там -ху -ху -ху -ху». очень часто. у -ху -ху -ху -ху -ху» Говорят, там есть. Насколько это правда, я не знаю, я еще не касался текста. Это замечательная новелла, у меня всякого сомнения. Блейк Ревен, привет. О Ты проникся, девочки, пощекотите Блайк Ревена, это парень, который проникся небожижей, пощекочите его немножечко. Григорий, привет, здравствуй, приятного чтива, а у меня наоборот сегодня хорошее настроение, два зачета за два с половиной часа, а я говорил, а я говорил, просто приходишь и пш, помнишь, что это не конец света и все нормально, преподаватели, они как животные, они ощущают, когда в тебе нет страха. ты приходишь, я всегда приходил первым, всегда первым старался пройти, пройти первым знаю, не знаю просто а -а -а, давить энергии, что-то такое говорить, нести всякую чушь, и очень часто это прокатывало. Хотя я никогда не ни в ВУЗе, не в школе я никогда не учил предметы, которые мне не нравились, никогда, даже ради оценки. У меня по алгебре двойки были в четверти, в полугодии мне было пофиг на нее, просто не нравится мне вот я, я спор не понимаю, зачем, как это вообще, что это значит, x вот это в скобках x В квадрате плюс y в квадрате, деленное на а, корень из b, равно 8. Как? Откуда оно равно 8? Откуда там что берется? Я до сих пор не понимаю. Оно равно 8, сука такая. Вот как вот, я не знаю, математики. Я никогда это не понять. Никогда. Джулия, привет, здравствуй. Да, наконец-таки, вот и все. Мадам монохром. Стимпанк. Прям пахнуло хорошо. Привет, такие пришь, такие, таки, да, такие устраивайтесь, Сейчас мы сейчас, будем начинать. Лина, здравствуй, привет. Крас, после вступительного порадуюсь, правильно, правильно. Надо порадоваться. Виктория, привет, здравствуй. Второй стрим как раз на мою днюху. Вот. Придешь, напомнишь, я поздравлю. Буду всякие сердечки, всякие остальные, всякие штуки. Меня учили, как это надо делать. Я правда до конца не понял, как-то, как-то вот так вот, вот так вот, потом вот так вот, вот так. И вот так вот. Я, по-моему, неправильно выучил. Как-то ещё вот так вот надо делать. Мне подружка учила. Вот. Оля, здравствуй, змейки милые. Не, они вонючие. Ну, они просто меня пугают. Это на подсознательном уровне. Я ее вижу, я прям испытываю прям. Мне хочется убежать куда-нибудь. У меня У меня содрогание внутреннее. Это тот страх, который я побороть не могу. Это как ты обжигаешься и отдергиваешь руку, вот примерно вот на таком уровне. Оля, здравствуй. Я знала экономику, можно расслабиться, да. Кутисаки, привет, здравствуй. Всем и Нордику, и Ника Степ, привет. Где ты пропадала? Что случилось? Хорошо, спасибо. Архи, нет, особо опасных сцен. папа -па -па. там скорее тонна насилия со стороны. Да ты че? Почему я хуйню так? так? Сейчас все после небожижи будем и арху фигачить, бить волка, или что мы там хотели, систем я не помню. А, или это в системе, тра-та-та. Ну, на ютубе я не могу только читать главы уровня курильницы, а уровня 93 могу. То есть, если там чуть-чуть, то можно. А если, то нельзя. Ева, привет здравствуй если я не ошибаюсь 179 -я должна быть 179 над ну, видим про Да, Да, в аре да да я не читал я не знаю не понимаю математику в край да а ее никто не понимает в край кроме математиков так все это с... правильно произнесли мой ник да <coughs> мы такие правильно произносим все ники ну почти через раз Ну... Каждый десятый уж точно. Электросвинг. Вот с чем ассоциируется твой ник у меня. Это шепарка. Это так это все. Что-то там? Откуда начальник знает твой ник? Что это за начальник такой? Начальник виртуальной реальности. В системе... А, это в системе много папа это в системе много папа-папа, по -по -по, поэтому я ее остановил на 13 главе, видимо, <coughs> по этой причине. Хотя мне понравилась демоница, которая там бегала такая прям, ух, говорит, я, я прям представил я такой, думаю, блин, стал бы я, стал бы, <coughs> чёрт, мужики все одинаковые, всем нам одного надо, <coughs> папа спасет мир. Ну или угробит, если будет там миллиардов двадцать на планете, то да. Читал, все будет, по-моему, нет. Незнакомое название. Ну, потом посмотрю. О, машинный, машины очень не люблю, особенно в произведениях такого порядка, лучше не надо машины читать. Хаски, да. На планку с магистром, да ты чего? Эй, да, струн, привет, здравствуй, слушаю сказание уже на 300-х главах, посоветовал друг, друг, ты огонь, да, круто, то есть ты пишешь мне, посоветовал друг, поворачиваешься к своему другу, друг, ты огонь, тот -то такой, да, а рядом с тобой сидит такой элементаль огня, ты угадал, круто было бы, немножечко фэнтези в реальность вам. А в системе есть а-ля курильница, там только вместо меча кувшин. как но как я не понимаю так все все все девушки девушки хватит хватит не терзать о дизлайк прилетел ты не ставь дизлайк он вернется через несколько дней и в судьбе твоей отзовется в личной жизни твоей а ты не ставь дизлайки а ты не ставь дизлайки А, извините сорвался так 7 вечера 6 минут по москве на болоте стрим с вами Нордик. всем привет всем здравствуйте сегодня продолжаем читать благословение небожителей ровно с того места на котором остановились пишите в чат радуйте друг друга щекочите блэк ревана я не заметил как вы пощекотали это безобразие надо было пощекотать Вот, но не хотите как хотите а мы начинаем потихонечку. И Манго Ким, привет! Первый твой стрим, который пришла, спасибо. Сегодня у нас много людей, которые пишут, что они только что что-то сдали, либо зачет, либо вступительный, либо еще что-то, и только-только пришли на мой стрим. У меня есть подозрение, что это один и тот же человек. Просто его так немножечко раздисперсило на несколько личностей. Во дворце Шень Ум принц встречает принца. Часть третья. Селянь промолчал. Дзюнь-У покачал головой и добавил, «Как я и думал, ты сам не знаешь этого». А он слегка повернул голову, делая Селяню знак следовать за ним, и небожители неторопливо направились во внутренние покои дворца Шень-У. Дзюнь-У шел впереди, сложив руки за спиной, и на ходу говорил, «Сянь-Лэ, ты повзрослел». Разумеется, Селянь не нашел в себе достаточно смелости что-то ответить на эту фразу. Дзюнь-У продолжил. «Восемьсот лет назад, перед отправкой в мир смертных, я просил тебя не забывать почаще связываться со мной, не барахтаться в грязи одному. Но как только ты покинул небеса, от тебя не было ни одного послания. В итоге ты в одиночестве внизу замучил себя до смерти. Теперь же, со времени твоего вознесения прошло уже много дней, но ты ни разу так и не посетил дворец Шэньу, у не сообщил о прибытии». прояви кто-то другой подобную неучтивость, дворец Линвэнь мог бы немедленно привлечь его к ответственности. Однако вещи, за которые Селянь просил прощения, этим не ограничивались. Дзюнь-У, разумеется, все прекрасно понимал, поэтому добавил. «Если ты только что извинился за ту пару, порезов мечом, не стоит вспоминать о них. Это ведь твои слова. После нанесенных ран все начисто будет забыто». Селянь горестно усмехнулся. «Разве...» «Подобное можно забыть». Дзюнь-У бесстрастно ответил. «В таком случае смотри вперед в будущее. Существует еще множество дел, в которых мне требуется твоя помощь Сялянь потер точку между бровей и произнес. «Сянь-Лэ теперь всего лишь мусорное божество. У меня недостаточно магических сил, чтобы кому-то пригодиться. Лишь бы, не путал, лишь бы не путался под ногами и не добавлял проблем». Дзюнь-У спросил. «К чему это самоуничижение? Ведь после возвращения ты прекрасно справился уже с двумя непростыми задачами. Разве нет?» Сянь Лэ. Ся печально вздохнул. «Боюсь только, что стоило мне вернуться, как я тут же навлек на себя гнев генерала Пэя», — Дзюнь У сказал. «Мин Гуан не станет искать расплаты, я присмотрю за ним, об этом не беспокойся. Но...» — Дзюнь У развернулся. «Лучше расскажи». «Внимание, какой исключительно поразительной личности ты привлек, спустившись в мир людей на этот раз!» Селянь скинул руки и заговорил. «Владыка, клянусь, я ничего не делал. Всего лишь однажды случайно встретил одного очень интересного, дру... очень интересного юного друга и провел с ним некоторое время, но ни о чем таком и не помышлял». Дзюнь укивнул. «Случайно встретил. Юного друга». «Непревзойденного князя демонов, Сянь-Лэ, ты наверняка представляешь себе, каким мог быть итог, продолжи генерал Пэй расспрашивать, и скажи ты то же самое на глазах у остальных, никто бы не поверил тебе!» Сэлянь беспомощно ответил. «Сянь-Лэ понимает, поэтому я должен поблагодарить владыку за то, что вовремя помогли мне выбраться из затруднительного положения, но вы ведь не собираетесь по-настоящему допрашивать меня». «Я бы никогда не вступил в сговор с миром демоном! С миром демонов! Вы напрасно беспокоитесь!» Дюнь-У сказал. «Разумеется, я знаю, что ты никогда не вступишь в сговор с миром демонов!» Селянь поблагодарил. «Благодарю за доверие, владыка!» — Дюнь-У добавил. «И все же у меня для тебя было важное дело, которое теперь, боюсь, я не смогу тебе поручить!» — Селянь спросил. «Какое дело?» К тому моменту они уже оказались возле К тому моменту они уже оказались во внутренних покоях дворца шень у Внешняя и внутренняя часть дворца разделялись огромной картиной. На лицевой стороне был изображен золотой дворец, который высился на самой вершине бескрайнего моря облаков, окруженный белоснежным сиянием. На обратной стороне красовались необъятные земные просторы, горные цепи и великие реки. если поднять голову повыше, то можно было разглядеть, что картина инструктирована множеством мелких жемчужин, словно россыпью ярких звезд. То были отметки расположения, то были отметки местоположения дворцов Шэнь-У в мире смертных. Каждая жемчужина на картине означала место, где построен дворец Шэнь-У. Восемьсот лет назад, когда Дзюнь-У впервые привел сюда только что вознесшегося селяня, жемчужные звезды сияли далеко не так плотно друг к другу. Теперь же яркие жемчужины на карте равномерно покрывали почти все, что попадало в поле зрения, создавая картину прекрасную и удивительную. Дзюнь-У, остановившись перед картой, указал на определенную местность на востоке, затем произнес «Семь дней назад, Многие своими глазами видели, как в, диких горах, не... как в диких горах недалеко от этого места взвился в небо пылающий огненный дракон. <как> Выражение лица селяня немедленно сделалось серьезным и сосредоточенным. Дзюнь-У, заведя одну руку за спину, другой легко постучал по точке на карте. Огненный дракон горел целый час, после чего исчез. «Его успели увидеть множество людей, однако никто не пострадал. Ты понимаешь, что это означает?» Селянь проговорил. «Техника огненного дракона, взывающего к небесам. Пламя горит сильно, но людей не ранит, лишь взвивается высь огромным драконом. Это призыв о помощи». Дзюнь укивнул. «Именно. Призыв о помощи, кроме того, исходящий от небожителя верхних небес». Селянь сказал. к тому же отправленный небожителем, находящимся в совершенно безвыходном положении. Принц сделал такой вывод, поскольку техника огненного дракона, взывающего к небесам, формирует мощнейший поток пламени, который, тем не менее, не должен нанести вреда людям. Подобный маневр неизбежно задействует немалую часть магической силы, одно неосторожное движение, и можно лишиться всех магических сил без остатка, что чревато серьезными последствиями. Поэтому подобный сигнал о помощи подавался лишь в самом крайнем случае. Его, при... Его появление означало лишь одно – пославший сигнал находится в критической ситуации, из которой нет иного выхода. Селянь спросил, не было ли в последнее время в чертогах верхних небес случаев бесследного исчезновения небожителей. Дзюнь-У ответил. «Сегодня я созвал всех не только по поводу инцидента в крепости Баньюэ. Что еще более важно, я использовал эту возможность для выяснения местонахождения всех небесных чинов. И кроме тех, кто часто ведет затворнический образ жизни, к примеру, Повелителя Дождя или Земли, остальные небожители, даже если не смогли присутствовать сегодня, на призыв все же ответили». Помолчався, Лянь задал еще вопрос. Возможно ли, что это небожитель какого-либо прошлого созыва, ушедший на покой, который не относится к нынешнему пантеону божеств? Дзюнь У сказал, «В таком случае сфера поисков многократно расширяется. Многие небожители, ушедшие на покой, не выходили на связь уже долгие годы. В таком случае совершенно не представляется возможным узнать, кто именно подвергся опасности». Наверняка духи литературы из дворца Линвэнь в последнее время занимались именно этим вопросом, до черных кругов под глазами и неспособности стоять на ногах. Ничего удивительного, что никто из них не мог выделить и минуты на поиски юноши с поветрием ликов с горы Юйцзюнь. Селянь произнес. Наверняка неизвестный, который довел небожителя до состояния, когда тот готов подвергнуть себя немалому риску, но послать сигнала помощи, представляет из себя серьезного противника. Возможно, неподалеку от местности, где появился дракон, имеется гнездо нечисти или иное место, где она собирается в больших количествах. <coughs> Дзюнь-у ответил. «Имеется. И весьма близко. Ты, должно быть, слышал о призрачном городе». Селянь, недолго поразмыслив, сказал. «Слышал. Призрачный город — является самым оживленным и шумным местом мира демонов и находится на границе между двумя мирами – людей и демонов. Разнообразная нечисть слетается сюда для заключения сделок. Это место, где темная сила цветет буйным цветом, иногда более-менее одаренные магическими способностями заклинатели промышляют торговлей в призрачном городе или же приходят, чтобы разузнать кое-какие сведения. в небеса Спасибо за поддержку Спасибо большое на Я Нина from JP Спасибо большое На небожителей На небожителей Так Это на у нас Получается На какое число Ну по порядку да мы ставим Правильно я Правильно я рассуждаю Мы ставим по порядку мы ставим по порядку мы ставим э, на 16 и на 23 правильно благодарю за поддержку на 16 и на 23 июля небожители есть то есть почти весь июль у нас закрыт небожителями почти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 Изредка по ошибке забредают ничего не живые люди, и если их не сжирают или не снимают шкуру живьем, бедняги сбегают, перепугавшись до полусмерти. Призрачный город имеет древнюю историю, конечно, не такую древнюю, как Селянь, и все же в мире людей о нем ходит множество легенд. К примеру, вот одна из самых классических страшных историй. Однажды ночью путник увидел впереди шумный и красочный рынок. горящий ярко-красными фонарями, и радостно улыбаясь вошел внутрь. Внутри он заметил, что все люди вокруг него носят маски либо лохматые и склокоченные, либо несравнимо уродливые. Путнику подобное показалось странным, но не придав этому большого значения, он купил себе тарелку лапши, уселся и приготовился есть. Схватив палочки, Путник запихнул порцию лапши в рот, прожевал и почувствовал что-то странное. А когда наклонился посмотреть, что же это такое, то увидел тарелку, полную шевелящихся черных волос. Отрывая принца от размышлений, Дзюнь увернулся к основному вопросу. Увидев столб огня, я немедля послал подчиненных, чтобы обыскать местность, но ни единой зацепки обнаружено не было. Существует большая вероятность, что пославшего сигнал, что пославшего сигнал утащили в призрачный город. Однако... Однако между небесными чертогами и миром демонов существуют четкие разграничения. Без достаточных доказательств мы не можем вторгнуться туда. Поэтому в этот раз мне нужен небожитель, способный тайно спуститься с небес на разведку. Селянь произнес. «Нельзя вспугнуть противника раньше времени, поэтому вы не объявили о случившемся перед всеми небожителями, собравшимися во дворце Шень у «В избежании утечки сведений, верно?» Дзюнь-у ответил. «Именно так». Селянь спросил. В таком <coughs> Селянь сказал. «В таком случае, владыка Сянь-Лэ ожидает приказаний». Дзюнь-у сказал. «Я сперва намеревался поручить это дело тебе, но боюсь, что тебе будет несподручно взяться за него». Селянь спросил. «Почему мне может быть несподручно?» Дзюнь-у пояснил. «Во-первых, восточные территории находятся под управлением Лан Цян Цю. Если ты отправишься туда, тебе неизбежно придется сотрудничать с ним». Селянь сказал. «Это для меня не представляет трудностей. Прошу, не беспокойтесь». Дзюнь У продолжил. «Во-вторых, тебе известно, кому принадлежит власть над призрачным городом». Селянь на миг замер. «Неужели Хуачену?» Дзюнь У неспешно кивнул. Когда предчувствие Селяни оправдалось... он вдруг подумал еще вот о чем. «Столб пламени поднялся в небеса семь дней назад, а ведь именно тогда Хуачен покинул монастырь водных каштанов. Время сов- время совпало, весьма точно, неизбежно напрашивался вопрос, возможно ли, что вышеуказанные события как-то связаны друг с другом», Дзюнь У произнес. «Судя по всему, отношения между вами наладились неплохие, но дело даже не в этом». «Бояться следует лишь одного, что он как-то замешан в данном происшествии. Если тебе в тягость, я не настаиваю. Но если у тебя есть иные предложения или подходящая кандидатура исполнителя, можешь свободно высказываться». Селянь все-таки ответил. «Я возьмусь за дело. У меня сложилось мнение, что собиратель цветов под кровавым дождем не из тех, кто будет утаивать злые намерения». Дзюнь У, посмотрев на принца, произнес – «Сянь я понимаю, что у тебя есть свое мнение на этот счет, но мне также известно, что ты всегда оценивал других с положительной стороны». Услышав эту фразу, Сянь улыбнулся. «Вы говорите так, словно я маленькая принцесса, которая ни разу не выходила за порог своего дома. На данный момент подобное описание совершенно мне не подходит». Дзюнь У покачал головой. «Мне не следует осуждать выбор друзей, с которыми ты а водишься». Плохом. Не чувствую себя лохом!» «Эдастро, спасибо большое за поддержку». Эн Чиок. <клёк> У покачал головой. «Мне не следует осуждать выбор друзей, с которыми ты водишься. Но я все же кое-что скажу. Остерегайся, Хуачена». Услышав его слова, Селянь слегка склонил голову, прикрыл глаза и замолчал. Ему следовало бы сразу ответить «слушаюсь», ведь подобный ответ был для него обычным делом. Вот только это «слушаюсь» принц по какой-то причине не захотел произносить. Дзюнь-У добавил. «В особенности, остерегайся его зловещей сабли». Селянь спросил. «Почему?» Дзюнь-У ответил. Изогнутая сабля Эмин – проклятый клинок, приносящий несчастье. Чтобы выковать подобное оружие, непременно требуется принести бесчеловечную жертву, а также обладать жестокой решимостью. Не дай ему коснуться себя, и не дай себя поранить. В противном случае результат предсказать невозможно. Селянь в душе ощутил неизвестно откуда взявшуюся уверенность в том, что Саньлан не станет ранить его своей саблей. но на словах все же ответил. Сяньлэ все понял. Дюнь У мягко кивнул. «Поручив это дело тебе, я вне всяких сомнений буду спокоен за его успех. Было бы прекрасно, если бы тебе не пришлось сталкиваться с затруднениями, но все же боюсь, что в одиночку придется нелегко. Кого из небожителей ты бы хотел избрать в напарники?» Поразмыслив, Селянь ответил. «Кого угодно. Лучше, конечно, чтобы по характеру он был довольно уживчив». и чтобы магическими силами обладал немалыми, и в любой момент мог одолжить мне немного». Дзюнь улыбнулся. «Первым же условием ты перечеркнул кандидатуры на Ньяна и Сюань Дженя». «Это уж точно. Возьми хоть Фэн Синь хоть Му Цина, характеры обоих нельзя назвать уживчивыми». Селянь тоже улыбнулся. Дзюнь у спросил. «Какие сейчас между вами отношения? Вы все еще не поговорили?» Дзюнь У никогда не состоял ни в какой сети духовного общения, и потому, разумеется, не был осведомлен о чем целыми днями судачат небожители. Селянь ответил. Перекинулись пары фраз. Дзюнь У спросил: уже столько лет прошло и всего-то пары фраз, чуть не забыл. Я слышал, что во время последнего вознесения ты разрушил немало золотых дворцов бессмертных чиновников, и среди них был дворец Наньяна. Селянь в оправдании произнес. Я все возместил. Я полностью возместил 888 десятков тысяч добродетелей. За этот шанс мне следует поблагодарить владыку, ведь вы отправили меня на грую дюнь. Дзюнь уже возразил: Тебе лучше вознести, Сергей. Тебе лучше вознести сердечные благодарности Наньяну. От Линвен я узнал, что впоследствии он лично отправился в ее дворец с частным визитом. и сказал, что от тебя не требуется возмещение добродетелей на строительство его нового золотого дворца. Селянь застыл, как вкопанный, и пробормотал. — Об этом я ничего не знал. А он-то думал, как у него вышло так быстро вернуть целых восемьсот восемьдесят восемь десятков тысяч добродетелей. Оказалось, из этого количества вычли недурную сумму, ведь тогда именно дворец Наньяна Пострадал серьезнее всего, говорят, половина золотой крыши обвалилась. Зюнь у На нянь просил Линь Вэнь ничего тебе не говорить. Разумеется, ты не знал, но все же раз уж он не хотел, чтобы ты узнал об этом, лучше продолжай делать вид, что тебе ничего не известно. Сялянь не мог объяснить, что почувствовал в тот момент. Разнообразные эмоции мощным потоком заполнили его сердце, разрозненно сменяя друг друга. В конце концов он неслышно вздохнул и подумал в этом мире любые предупреждения вроде ни в коем случае никому не рассказывай всего лишь пустые слова день у на пару мгновений задумавшись произнес Наньян и суань не подойдут тогда как насчет повелителя ветров Селянь сказал повелитель ветров прекрасно подойдет вот только не знаю согласится ли отправиться со мной джунь у сказал Повелитель Ветров обладает недюжиной магической силой, а также бойким нравом. Очень любит заводить новых друзей, что весьма подходит под твои условие уживчивого характера. Прошлый визит ко мне, Повелителя Ветров, я услышал весьма неплохую оценку, данную тебе. Я считаю, кандидатура достойная. Если у тебя больше нет вопросов, отправляйся в призрачный город вместе с Повелителем Ветров. Разузнай все как следует и еще... Селянь спросил «Что такое?» Дюнь-У медленно произнес «Ты можешь приложить усердие, но не стоит перетруждаться». Услышав такой совет, Селянь на какое-то время нерешительно замер, затем с легкой улыбкой ответил «Ну что вы такое говорите, я не перетруждаюсь вовсе». Дюнь-У похлопал принца по плечу и сказал «Можешь пока вернуться во дворец Сянь-Лэ передохнуть, я прикажу оповестить поверителя ветров». Селянь удивленно замер на мгновение. «У меня нет достаточного количества добродетелей, чтобы выстроить дворец, а прежний дворец цянь давно снесен. Откуда взяться еще одному?» Зюнь-У ответил. «Я приказал построить для тебя новый. Ты ведь не можешь все время тесниться в том крошечном ветхом монастыре». Покинув дворец Шень у Селянь направился вместе с младшим подчиненным Дзюнь-У к новому дворцу Сяньлэ. Этот дворец выглядел почти в точности таким же, как и прежнее место обитания принца на небесах. Красные стены, покрытые глазурью, образ великолепия и благородства. Но принц, долгое время простояв снаружи, совершенно не нашел в себе желания входить внутрь. Все-таки божеству всяческой рухляди Больше подойдет в качестве жилья ветхий монастырь. В столь великолепном божественном дворце, который так и сияет тщеславием, ему теперь не место. Так он и слонялся у ворот, ожидая прихода повелителя ветров. К его удивлению, спустя довольно долгое время принц так и не дождался заклинательницы в белых одеждах. Вместо нее явился заклинатель в белом. Небожитель этот имел вид бодрый и воодушевленный, вокруг него так и парили эманации божественности. Это был тот самый Цинь-Сюань, который только что помогал ему отразить нападки Пэймина во дворце Шень у Взмахнув метелкой из конского волоса, он с улыбкой произнес «Приветствую, ваше высочество наследного принца». Селянь также улыбнулся и ответил «И я приветствую друга на тропе самосовершенствования». На самом деле принцу очень хотелось спросить, кто же он такой, но все же Селяню показалось, что подобный вопрос собеседник мог посчитать бестактным, и потому решил незаметно полистать книгу и поискать в ней небожителя, которого зовут Цинь -сюань. Как вдруг этот небожитель подошел ближе и произнес «Идемте, прогуляемся с вами до мира людей». Селянь, удивленно посмотрев на него, ответил «Уважаемый друг, я здесь...». «Кое-кого ожидаю!» Услышав ответ, собеседник заткнул метелку из конского волоса заворот ворот заклинательского одеяния, повернулся и удивленно спросил «Кого еще вы ожидаете?» Селянь ответил «Я ожидаю Повелителя Ветров». Небожитель в белом удивился еще сильнее «Но ведь я стою перед вами!» Брови селяне подскочили наверх «Вы Повелитель Ветров?» Собеседник раскрыл веер, обмахнулся им и ответил «Я — Повелитель Ветров. Разве в этом приходится сомневаться? Нежели вы не знали, кто я? Вы никогда не слышали имя Повелителя Ветров Цинсюаня? В его голосе слышалась такая прямота и уверенность, словно незнание селяням его личности казалось ему делом совершенно невозможным. На лицевой стороне веера оказался иероглиф «Ветер», на обратной — три потока свежего воздуха. Разве можно было усомниться, что именно этим веером обмахивалась та самая заклинательница в белых одеждах? Селянь внезапно вспомнил. Фуял упоминал, что в чертогах верхних небес некоторым небожителям особые требования предписывают владеть совершенством совершенстве техникой перевоплощения. А Наньфэн тогда в государстве Баньюэ обронил незаконченную фразу. «Очевидно, что повелитель ветров всегда... всегда... всегда что?» «Был мужчиной?» Собеседник потянул Селяня за собой, но даже сделав несколько шагов, принц все еще не до конца принял данный факт. А Он задал вопрос. «Послушайте, ваше превосходительство, вы... вы... вы... почему в прошлый раз вы предстали передо мной в образе заклинательницы?» Повелитель Ветров спросил. «А что, выглядело некрасиво?» Селяня ответил. «Красиво, но...» Повелитель Ветров просиял. «Какие могут быть «но», если выглядело красиво? Главное ведь красота! «Разумеется, именно по этой причине я и принимаю образ женщины!» Затем он вне... затем он словно внезапно о чем-то вспомнил. Одним движением сложил веер, окинулся Ляня оценивающим взглядом и спустя мгновение произнес. «Кстати говоря, в этот раз для проникновения в призрачный город нам ведь тоже понадобится маскировка, да?» Я читаю тот чат, который был раньше. Ищу на что бы отреагировать. Чаба здравствуй, привет. Я великолепно, спасибо. Джерри, мои сообщения, видно-видно? Ты спрашиваешь про книги с разными названиями. Я сейчас не буду гуглить, чтобы смотреть, что это такое. Может быть, потом. В августе. Юрий, привет. Здравствуй. ночной убийца привет пират привет лучей доброте самому спасибо пространственную ферму по-моему читали первую главу и что-то она не зашла не знаю там видимо переводку это не очень Вот давно был, год назад, наверное. Тости, мьюзик, привет. Ты купил комп? Какой комп? По-прежнему с мобилки стрим. <свят> Ты по-прежнему в Китае, Тости? Да, комп купил давно. и Теперь он начал барахлить уже. Комп купил год назад. Тебя давно не было. Редко ходишь. Очень жарко. Я бы игровые стримы запускал, но я думаю, что он не справится с игровыми. Мне кажется, что он сразу перегреется, что-то с ним произойдёт. Всё цифры не меняются. Программа висит, что ли, это? Что? Это уже не может быть, чтобы всё одинаковое было всегда. Правда ведь? Или может? Сложно сказать. оцензуай лапа да ты чё Ну это он был той тяночкой которая в этом самом в, в городе в, как его в баню да это вот он был жизнь сурка вряд ли есть аудиокнига вряд ли чем много почему нет аудиокниги, потому что перевод так то все в только собака и никто больше. Хорошо, я оценил. Читая пятое том, все равно будут приходить на стримы. Спасибо. Хорошо. В Китае часовое время же разное. но откуда же мне знать? Я хороший только процессор, читок слабоват. Вроде игры. Должны идти. Процессор слабоват, да? Ну, какой взял, такой взял. Все. Reason 5 3600. А надо было какой брать. Очень долго я собирал. Очень долго. То есть и на Overlockers советы искал, и на Tom гид советы искал, и у Зрителей спрашивал советы. И в результате собрал вот это вот. Но то, что Rizon 5 3600, во всех местах советовали именно этот процессор. Именно этот. Просто без вариантов. А ты считаешь, что. Ну, я, в принципе, так и думал, что все, слабоватенькая машина такая. Ну. Может не ниже среднего, но средненькая. Сейчас уже, наверное, такого железа, чтоб Только в путь. Ну, лига идет, главное. Че? что еще нужно? <к sollte> ну, Dark Souls 3 уже запускали. Погоняли немножечко. Несколько стримов было. Банью это девочка ведьма, она сейчас в горшке сидит. Ну, а повелитель ветров в и она, она же, он же появлялся же там же он появлялся или где? Вот эти двое, которые там ходили. Я вот, честно говоря, в и вот там сначала они встречают двух: одна, знаешь, как раз с метелкой, другая типа такая помощница в черном. Потом другая висит. которой висит это девочка-ведьма а вот эти две которые слындали там гуляли туда-сюда просто вот это кто вот эти кто советник банью а потом оказалось что это не советник банью и вот этот момент для меня остался неясным, кто кто эти персоны искали потом все будет известно. Я, ну ладно потом так потом какие проблемы 10 очков нордику ладно зачем их очков У нас сейчас час ночи, а ты вечером стримишь, когда я уже сплю. Да? да. В семь вечера я запускаю, в 7 вечера. Стримы скорее для общения? А, нет, стримы это начитка черновиков. По два часа в среднем мы читаем, а в промежутках так слегка общаемся. И потом делаются нарезки правда медленно но они делаются получается готовые аудиокниги полноценные вполне но просто нарезки делать долго нудно и скучно поэтому я крайне редко этим занимаюсь но занимаюсь все равно можно найти нормальный перевод почти на все из популярных нет это не так к сожалению но хорошо что хоть на что-то можно Он-то дамочка в белом в городе, которая с черной ходила. Вот. Вот я так и подумал. Но какие события с, с ними связаны, я не помню. То есть там весь экшен был после того, как они в яму упали. А вот то, что происходило до вот этого, до головы, и о чем они говорили там с этим повелителем, я не я не помню уже абсолютно. Райзен еще не очень оптимизирован. Ну, Intel пятой серии не рекомендовал никто, ни на одном форуме, ни на втором, ни люди, которые собирают, ни сборщики профессиональные, никто. Все говорили Ryzen 5 3600. Какая цель? Я говорю игры и стримы. Ryzen 5 3600, все. То есть мне говорили вот все так, причем разные люди, которые друг с друг другом не договаривались. Это не в чате стримают, в разных разных местах. Абсолютно все. Возможно, это зависит от того, что я указал определенную ценовую категорию. То есть я сказал, что ну примерно вот столько я готов потратить на комп. там плюс-минус, например, настолько. То есть, возможно, Intel, он просто там раз в два дороже, вот из-за этого не советовали. Но я в любом случае буду осенью собирать второй в обязательном порядке. Так что, может быть, это будет Intel, кто знает. В плане игр не очень. Ты понимаешь, когда ты говоришь не очень, это... для тебя это может быть не очень как как что? Не очень как э, Mercedes последней последней серии и Lada Kalina, вот такая разница или там разница в 5% не очень. То что мне кажется, что когда ты говоришь не очень, это ты имеешь в виду разницу в 5%. Там даже не в 5, а там не за там 3-4 по некоторым тестам, некоторые 5, то есть он чуть похуже, поэтому он для тебя не очень. Нет, я не думаю, что там такая разница. Что там какая глобальная. Я не думаю, что там разница 50%, 80%. Я не думаю, что там есть такая разница. Ну, 10 максимум, и то вряд ли. Так что то уж не очень, это, не знаю. Сильно зависит от оперативной памяти. Ну да. А Intel не зависит. Ну, не смешение. Все зависит от оперативной памяти. А он. А это он вы. Все, я понял. А он вытащил из ямы вихрем. Вот. Это он же вытащил из ямы вихрем. Вот, вот, вот, все, вы им теперь мне объяснили. Не заморачивайся в какой перевод, если читабельно блин, читаю. Ну да, Ева, я понимаю прекрасно, но ты понимаешь, что когда читаешь в плохом переводе на стриме, на стриме, когда читаешь вслух, недостаточно, чтобы просто в общих чертах понимать. Я так уже читал несколько на Б таких, это мучение. Ты читаешь, ты понимаешь, там такой просто вот набор фраз накидан, и они никак не связаны по смыслу. Хотя есть так вот прочитать целиком, ну понятно, что они подрались и победил вот этот. Но описано это всё такой просто жесть, там с русского на русский переводить два часа. такие переводы я не очень люблю а тогда вроде данный ПК должен тянуть игры еще какие ну dark souls я запускал на максимальных BDO запускал на как бы на на самых верхних 60 fps дает на режиме оптиме не вообще как называется на режиме ремастеринга падает до 20 но по-моему там до 20 у всех падает потому что там такое понакрученное. там играть невозможно там все блестит все сияет все переливается каждая блестяшка а Dark Souls 3 летал на нем даже без проблем на максимальных все ручки вправо и я не ощущал никаких там не ни лагов ничего А новые, ну, сейчас выйдут, я сейчас жду пару игр новых, выйдут, протестируем, как он будет на новых. Ну, вообще, как бы, должен тянуть, все прекрасно. Лазаю по разным сайтам, выбираю самый лучший, читаю. А на перевод мне как-то все равно. Ну и хорошо, хорошо, я понял, да. В 20-30% я не думаю, что в 20-30%. То есть, если они из, одно, из, одного, из одной категории, это не то, что там это вот этого там потока, это там через два года потом выпустили. Если они из одной категории, там разница не 20-30%. Там разница порядка 10%. Я серьезно. А переплата раза в два. Такие дела. Еще Intel есть и заметно. Как это может быть заметно? Ну, вот я запускаю, запускаю игру на максималках и она бегает. Как может быть заметно что-то? Вот как? И на Intel я запущу на максималках, она также будет бегать. Как может быть заметно? Фиг знает. Не уверен. Divinity Original Sin 2, да. Отличные. Ну, я не, не то самое... Как ты посмотришь, да, я начинал первый, я, я хотел как, я хотел пройти первую часть, а потом вторую пройти. Я начал первую, был один стрим, но народ не поддержал, то есть народ посмотрел, сказал, ну да, это конечно все миленько, давай-ка Dark Souls 3. Это такой: ну ладно, вот их запустил Dark Souls 3. Dark Souls 3 было стрима 3 или 4 наверное. Она тоже и тоже я ее тоже поставил на паузу, просто потому что, как, ну, понимаешь, мне как бы надо начитывать вне стрима, вести стримы. Еще бы нарезки надо делать, еще своим-то надо заниматься, кое-чем. Там подписываю, кое-что там, да? Вот, и, а выбрать еще временно игровой, ну, не знаю, пока не получается. Ну, вообще, я планировал летом попроходить что-то. Посмотрим, как пойдет. Так что да, попкорн готовь, может, и будет. Ведьмака бы ты поиграл, да, поиграл бы, поиграю. Но я начну с первого из «Вредности», я сразу говорю. Я не буду начинать с третьего. Я начну проходить сюжетку, прям первый, второй по сюжету. Только так, без вариантов. Но когда это будет, фиг знает. Я все собираюсь, у меня столько игр, которые я хотел бы поиграть. С попкорном, без попкорна, Baldur's Gate я перепрошёл бы. В связи с выходом скором третьей части я первую, вторую перепрошёл бы с удовольствием. Но когда? Посмотрим, как пойдет. Сначала не цепляет. Да она цепляет. Просто я критиковал не саму игру, не то, что она не цепляет. Я критиковал то, что э, очень затянутое вступление. Невероятное. Во всех RPG-играх вступление вот такое вот там, да? Ну, как не знаю, я начинаю играть, и меня сразу цепляет. Сразу, просто моментально. Мне увлекает и мир, мне все там нравится абсолютно. А здесь ходишь, ходишь, и я понял, что все это будет весь геймплей будет сводиться к тому, что я выслушал диалоги с матом, пошел задействовал зрение, нашел все эти следы, дошел до кого-то, кого-то там чпокнул, значит, вернулся, отчитался. И я уверен, что она вся ровно такая, вот вся от начала до конца. Ну, то есть, ну видно, что это так. Если на, на, на стадии обучения четыре раза мне включи зрение, найди вот эти красные фигняции, взаимодействуй с ними, вернись, получи награду. Ну, не знаю, по-моему, тут очень, очень душно. Не знаю. Хотя мне все критиковали, говорили, что вот ты что-то фигню говоришь, что это шедевр и так далее. Не знаю. Первая меня увлекла, но первую никто не смотрел. Было два зрителя, и я ее бросил. Первая она офигенная. А третью... Я вернусь к ее прохождению обязательно, когда не знаю. Понятие не Первый DS поиграл. Молодец, хороший, первый лучший. Вне всякого сомнения. Солор, привет. Жека, привет. Через два часа разбил экран. Я целиком прошел. Первый, 2 второй, третий начал. Оно офигительный. Просто офигительный. Но ну, и то, что не твое, тебя просто не увлекла атмосфера. Потому что если увлекает атмосфера, то все остальное, оно к ней прилагается. Именно так и никак иначе. Первый, он офигенный. Просто офигенный. Да и третий тоже. Второй, ну, хороший, но в него можно не возвращаться. А первый и третий тянет вернуться. Борис, привет, здравствуй. Просто тянка, привет. Балдур, я посмотрел, Балдуры будут. А, я пока не прочитаю, была песня про дизлайк, да, в самом начале, сокращенная версия, сегодня много девушек, поэтому сокращенная версия была, на свиданку опаздываю, удачи. Рассказание давай, хорошо, дадим. Это тоже сказание, но просто парни любят друг друга. А так то же самое почти. Просто драк поменьше. Дождалась. Третья часть. Мы как бы должны уже быть эмоционально связаны с героем. понимать все отсылки. Насчет структуры квестов нет. Далеко они все не такие. Все равно бы одно и то же. Ну по большому счету да, но все-таки нет. Не согласен с тобой. Хотя я понимаю, что твое мнение на столь же ценно, как и мнение любого другого. Жаль, я опоздал. Нет, ты пришел вовремя. Блин, я должен уже читать, уже должен был прочитать еще одну главу, а я все сижу чат читаю. Невозможно. Пора хватит чат читать. Надо, читать. Меня убила сложность. Ну, <coughs> серию ДС обхожу. Пху. Нет. Нет, серию DS обходить нельзя. Если ты обходишь серию DS, если тебя, человека, который был чаликом, челленджером в Лиге Легенд, испугала сложность, то у тебя там пальцы, у тебя по 8 пальцев на руке, они вот так вот бегают до да челленджера был. какая сложность я могла испугать? Может, ты на клавиатуре играл? Там играть надо с геймпадом. Поиграй с геймпадом, Dark Souls офигенный, ты что, какая сложность? Там просто надо приноровиться, надо понять, выбрать класс под себя, выбрать тактику под себя, там разные способы прохождения очень. Ну, вообще, да, там пригорает, конечно, бывает так. Человек доходит до босса, сносит боссу 99,9% и остается один удар. И в этот момент, и опять проходить локацию. Да, такой сидишь, а мазафака. Я думаю, Гитлер был таким, потому что он Dark Souls первый не смог пройти. Я думаю, причина в этом во многом. Он пытался 665 раз, на 666 развязал войну. Тыри, ты, тыри, ты, тыри, -ты -ты. Оксана, привет. Скульптор, да, скульптор будет 27-го. Все, погнали, потому что это невозможно. Я буду читать чат до третьего привет пришествия. Надо читать. Так, все, понеслась. <свят> Принц проникает в призрачный город для встречи с князем демонов. Сгорая от стыда, спустя лишь четыре часа селянь выделил свободную минуту, чтобы незаметно полистать книгу и, наконец, в общих чертах узнать о том, кого же из себя представляет повелитель ветров. Каждому из повелителей пяти стихий в небесных чертогах Титул заменял фамильный знак. Например, до вознесения поверителя Земли в миру звали Мин И. Вознесшись же на небеса, он стал именоваться поверитель Земли И. Настоящим именем поверителя ветров в миру было Ши Цинсюань. После вознесения его стали звать поверитель ветров Цинсюань. И характер его подобен полученному титулу, в точности как ветер. Ему нравится заводить новых друзей, кроме того, повелитель ветров щедро на подарки и действует всегда с размахом, не размениваясь по мелочам. У него прекрасные отношения с другими небожителями верхних небес. У него прекрасные отношения с другими небожителями верхних небес, что можно понять хотя бы потому, как он выбрасывает в сеть духовного общения сотню тысяч добродетелей одним махом. Кстати говоря, его старший брат – могущественный небожитель, заправляющий удачей в денежных делах. Неудивительно, что сам повелитель ветров щедр на дары, а на мелочи не обращает внимания. Именно, старший брат повелителя ветров Цинсюаня и есть тот самый водяной самодур-повелитель Вод Уду. Спустившись в мир смертных, двое напарников пошли плечом к плечу, беседуя по дороге. Селянь, сложив руки на груди, со всей искренностью произнес «Вознесение двоих генералов под фамильным знаком Пэй уже повод для рождения чудесных легенд в мире людей. В мире людей. Ваше же вознесение на небеса и получение титулов повелителей ветров и вод – событие поистине еще более чудесное». Следует заметить, что из нескольких десятков тысяч человек – и одному-то редко выпадал шанс вознестись. Паймина и Пайсу разделяли несколько сотен лет, к тому же последний не являлся прямым наследником, а был прапрапрапраправнуком брата Поимина, через еще невесть какое поколение. Повелитель Вотуду и повелитель ветров Цинь Сюань самые настоящие братья по крови. Это как раз и являлось истинным вознесением двоих отпрысков одной семьи. Разве не удивительно? Ши Цинь Сюань с улыбкой возразил, что в этом удивительного, я и брат выросли на одной земле, обучались у одного мастера, избрали один и тот же путь самосовершенствования, разумеется, и вознеслись мы тоже вместе. Об этом Селянь также узнал, когда в спешке наверстывал познание из книги «Из двоих повелителей вознесения». Из двоих повелителей вознесение первым достиг Шиуду, но не прошло и нескольких лет, Как Ши Цинь Сюань также пережил небесную кару. Люди часто поклонялись и возносили подношения двоим небожителям в одном храме, воспринимая их как равных друг другу. Значит, и отношения между братьями были поистине прекрасные. Наверняка повелитель вод являлся именно таким, каким его описывали Саньлан и Наньфэн. Это причина, по которой Пэймин не мог навредить повелителю ветров. Как-никак, младший брат водяного Самадура. Разве можно так просто навлекать на себя его гнев? Подумав об этом, Селянь внезапно вспомнил еще кое-что. И после недолгих размышлений все же решил спросить. «Ваше превосходительство, по словам генерала Пэя, сказанным во дворце Шень у я предположил, что он находится в дружеских отношениях с вашим братом. В этот раз вы подали жалобу на младшего генерала Пэя». Не станет ли, не станет ли ваш брат? Ш... Ши Цинь Сюань ответил: "Не станет, не станет. Моему брату давно известно, что мне неприятен Пэй Мин", Селянь спросил. "То, что ему известно одно дело, но к поступкам это не имеет отношения. Не станет ли сложившаяся ситуация причиной раздора между его превосходительством пове... между его превосходительством поверителем вод и генералом Пэем?» Ши Цинь Сюань возразил: «Раздору я бы как раз обрадовался. Я только мечтаю, чтобы брат перестал с ним екшаться и поскорее избавился от статуса одной из трех опухолей». Селянь удивленно вопросил, что еще за три опухоли? Ши Цин Сюань пораженно воскликнул. «Что?» «Вам даже это неизвестно? <смех> ну ладно, я уже понял, что вам ничего не известно. Тогда просто послушайте. Три опухоли — это шутливое название для троих небесных чиновников, обладающих дурной славой или репутацией, но при этом с обширными связями, а именно Мингуана, Линвэнь и моего брата». Селянь подумал, весьма неожиданно, что это не Селянь, Селянь и Селянь. Шит. Ши Цинь Сюань покачал веером Повелителя Ветров и добавил «Но даже если мне... но даже если он мне неприятен, случившаяся в этот раз полностью вина самого Сяо Пэя. поимин намеревался повесить вину на советника Бан Юя, сохранив при этом должность Сяо Пэя, и я не мог позволить ему осуществить задуманное «Неважно, человек ты, божество или демон, за свои деяния нужно нести ответственность». «Велика ли честь обидеть девчонку?» На последней фразе его тон стал немного презрительным. Услышав это, Селянь с улыбкой произнес «Ваше превосходительство! Вы поистине доблестный и благородный!» Ши Цинсюань улыбнулся в ответ «Вы тоже поступили недурно. Мне приходилось слышать расплывчатые слухи о крепости Бань Юэ, но не представлялось возможности разобраться в этом вопросе досконально. Кроме прочего, Брат отругал меня несколько раз, накопились дела, и я забыл о ней, но когда услышал ваш вопрос в сети духовного общения, сразу вспомнил об этом подозрительном происшествии и отправился посмотреть, в чем же все-таки дело. Я и подумать не мог, что вы не просто спросили о крепости Баньюэ, но и отправились туда лично. Тогда я и подумал, ого, а он неплох. Повелитель Ветров отличался открытым характером, являлся весьма интересной личностью. Селянь прекрасно понимал, почему в чертогах Верхних Небес Повелитель Ветров отлично ладит со всеми. Принц никогда не думал, что, вознесшись на этот раз, сможет завязать дружбу с таким небожителем, поэтому не смог удержаться от улыбки. К неожиданности Селяня стоило ему отвернуться и повернуться снова, Заклинатель рядом с ним обернулся заклинательницей в белых одеждах. Превращение было слишком неожиданным, настолько, что селянь едва не поскользнулся на ровном месте. Он произнес, «Ваше превосходительство, почему вот так внезапно перевоплотились?» Ши Цинь поправил длинные волосы и ответил, «Ваше высочество — наследный принц». Не стану от вас скрывать, что в этом облике мои духовные силы намного мощнее. Все дело в том, что, как уже было сказано, повелителям вод и ветров часто поклонялись в одном храме. Именно это стало причиной возникновения странного недоразумения. Возможно, кому-то показалось, раз в одном храме поклоняются двум небожителям, оба из которых мужчины, создается ощущение, словно чего-то недостает». Если же мужчина в паре с женщиной, то и дела у них спорятся, и уже нет ощущения неполноценности. Поэтому кто-то из людей натворил вот что изобразил статую поверителя ветров в женском облике. Не говоря уже о переделке статуи, люди начали нести всяческий вздор сочинять истории о том, что поверители вод и ветров на самом деле брат и сестра, а то и вовсе муж и жена. Спустя несколько сотен лет слухи распространились повсюду и породили еще больше диковинных историй. Когда двое небожителей внезапно решили их почитать, мурашками покрылась даже земля, где они стояли. И все же многие люди, охотно поверив во все эти бредни, частенько ошибочно считали повелителя ветров женщиной. То и дело от последователей слышались возгласы. «О, богиня, даруй мне свою милость!» Так и Ши Цинь Сюань заполучил прозвище. Его стали называть «богиней ветров». Несмотря на комичность ситуации, подобная путаница не являлась редкостью. К примеру, Лин Вэнь тоже столкнулась с аналогичным опытом. Будучи женщиной, она тем не менее не походила на остальных богинь, которые наряжались словно ветви цветущих деревьев по весне. Линвэнь обыкновенно носила темные одеяния, официальные и строгие. Все дни она проводила во дворце Лин Вэнь, где следила за толпой духов литературы, проверяющей и исправляющей свитки до состояния безумия. Возможно, какую-то роль в этом сыграл ее характер, но имелась и другая причина. Спустись в мир людей, схвати первого попавшегося и задай вопрос совершенной владыка Линвэнь, «Мужчина или женщина?» Любой с уверенностью ответит «Мужчина». Это же бог литературы. Разумеется, он мужчина. В самом начале своего вознесения Лин Вэнь пришлось нелегко именно из-за этого убеждения. Она являлась богом литературы, но многие в мире людей полагали, что женщина не может занимать подобную должность. «Не может занимать подобную должность». Разве способна она одаровать удачу в делах ученых мужей? Эффекта от ее покровительства наверняка не дождешься. Поэтому, как бы она ни старалась, огни благовоний все равно горели тускло. Впоследствии несколько раздосадованных этим фактом служителей ее храмов в порыве злости переделали статуи Линвэнь, придав им полностью мужской облик. А титул прекрасной владычицы – которые традиционно даровали женским божествам, специально изменили на совершенного владыку, да к тому же выдумали историю о его удивительном происхождении, от которой люди потрясенно разевали рты. Стоило внести эти изменения, и огни благовоний вновь воспылали. Люди наперебой стали восхвалять истинную божественную силу благословения Линвэнь, хотя на самом деле личность небожителя не изменилась – как не изменились и магические способности. Распространяющиеся легенды были всего лишь выдумкой, но люди охотно в них поверили. Впоследствии богиня литературы, являясь являясь последователем во снах или же спускаясь в мир смертных, приходилось принимать мужской облик. По той же причине люди считали, что только будучи мужчиной и женщиной Покровители храмов вод и ветров способны исполнять молитвы. Кому какое дело, небожитель ты или демон? Если люди уверуют в то, какой ты есть, таким тебе и быть. Даже если ты далек от этого образа, на 180 тысяч ли, все все увидят лишь то, что хотят увидеть. Небожители верхних небес уже давно привыкли к подобному. Что касается самого Ши Селянь пришел к выводу, что Повелитель Ветров не испытывает беспокойства по поводу данного недоразумения. Даже правильнее будет сказать, он им наслаждается. И не только сам считает это развлечением, но и не прочь привлечь к перевоплощению своих знакомых ради совместного увеселения. Поэтому Селяня мучили подозрения по поводу истинной личности той заклинательницы в черном, что в прошлый раз составляла компанию Повелителю Ветров». Вот уже в течение четырех часов с тех пор, как они спустились с небес, Ши Цин Сюань пытался уговорить Селяня также перевоплотиться в женщину, и к тому же приводил весьма веские доводы. От женщины исходит мощная энергия инь, так будет намного проще смешаться с толпой в призрачном городе. Селянь, поразмыслив, все же решил тактично отказаться. «У меня не недостает магических сил, перевоплотиться я не смогу». Ши Цинсюань любезно заметил. «А я вам одолжу! Разве не для этого владыка попросил меня пойти с вами?» Селянь сказал. «Ваше превосходительство...» <coughs> «Ваше превосходительство! Все-таки лучше вам одолжить мне духовных сил, когда придется драться!» Подтолкнуть принца к шалости не удалось, и Ши Цинсюань не стал настаивать. К тому времени они уже оказались в безлюдной местности. Вокруг стояла глубокая ночь. В чернеющем лесу беспорядочно каркали вороны. Атмосфера вокруг стояла пустынная и зловещая. Селянь, оглядевшись, произнес. «Думаю, мы пришли. В этом месте энергия инь цветет буйным цветом. Неподалеку находится крупное захоронение. Мы наверняка вскоре встретим кого-то, кто собрался посетить рынок в призрачном городе. Просто последуем за ним, и все». Так они присели на дороге у заброшенного кладбища. и принялись ждать у моря погоды неизвестно сколько они так просидели когда ши Цин Сюань вдруг запустил руку в рукав и каким-то образом нашарил внутри сосуд с вином затем спросил принца не желаете выпить Селянь принял сосуд и сделал глоток обжигающего напитка протянув сосуд обратно он ответил благодарю ши Цин Сюань сделал два глотка и спросил вы не пьете вино Селянь ответил Пью, но если напиваюсь, теряю рассудок, поэтому предпочитаю лишь пригубить. Который час? Шицинсюань, задумавшись, ответил Полночь. Селянь кивнул. Кто-нибудь вот-вот должен появиться. Едва принц закончил фразу, как они увидели в чаще леса вдали ряд тусклых мерцающих огней. Огни эти все приближались. И когда показались из лесу, двое небожителей разглядели идущих друг за другом женщин в белых одеяниях, без тени эмоций на лицах. Среди них шли и старые, и молодые, и красавицы, и страшненькие. На каждой погребальный наряд и белый бумажный фонарь в руках. Процессия медленно продвигалась вперед. Это оказались призраки, под покровом ночи, направляющиеся на рынок в призрачный город. Селянь прошептал. Идем за ними. Ши Циньсюань кивнул, в два глотка допил вино, выбросил сосуд, и путники, поднявшись с земли, как ни в чем не бывало, последовали за группой призраков. Перед этим они сделали все необходимые приготовления и скрыли божественное сияние от своих тел, так что теперь ничем не отличались от деревянных кукол в форме людей, от которых человеческим духом и не пахнет. Группа призраков с белыми фонарями в руках Медленно шла через черный лес, по пути тихонько переговариваясь. Одна из них сказала. «Вот так радость-то! Рынок в призрачном городе снова открыт. Я собираюсь немного подправить лицо». Другая подхватила. «А что с твоим лицом? Ты ведь совсем недавно его сделала». Первая женщина ответила. «Опять сгнила. Ох, в прошлый раз мастер, который его делал, обещал, что лицо продержится целый год, а ведь еще и полгода не прошло». Селянь и Ши Цэньсюань следовали за призраками, слушая их разговоры, ни слова не произнося. Услышав что-то смешное, они самые большее приподнимали уголки губ и переглядывались. Спустя час процессия добралась до горного ущелья. В самой его глубине показалось слабое красное свечение. Кажущийся нереальным ночной пейзаж окрасился песнопениями, долетающими издали. Селяню становилось все любопытнее, как же выглядит легендарный призрачный город. Однако, к его неожиданности, едва они оказались в ущелье, женщина-призрак, замыкающая процессию, обернулась, заметила их и с подозрением спросила: А вы кто такие? На вопрос повернулись все остальные женщины с мертвенно-бледными лицами. Им стало любопытно, поэтому призраки окружили двоих путников и принялись гадать. В какой момент они увязались за нами? Когда мы вылезли из могил, этих двоих с нами не было. Вы с какого кладбища? Почему мне кажется, что я вас, что я вас раньше не видела? Селянь кашлянов ответил. Мы <связь> прибыли со сравнительно дальнего кладбища. Конечно же, нам не доводилось встречаться. Ши Цинь Сюань также с улыбкой подхватил. Да, мы прибыли издалека. Преодолели многие Ли, лишь для того, чтобы попасть на рынок в призрачный город. Толпа женщин мать в саванах. Мать. Резо, спасибо Охотника на читеров. Когда будет возможно, лучше побыстрее. Все, хорош, че-то хорош, сейчас в твои стримы. Спасибо за поддержку. Охотник на читеров. На охотник а -а -а. Вот это сейчас 29 июля, у нас только свободное место. Всего хорошего Начитка хорошая Спасибо большое за поддержку У нас июнь забит полностью и июль забит полностью У нас свободный день, только среда 29 июля Июля Так что я ставлю туда Но я посмотрю, что за ранобейс Там очень хороший перевод То я, возможно, сделаю начитку вне стримов Просто запущу утренний стрим Такой, как бы, начитаю Если там хороший перевод Охотник на читеров. А если там э, перевод ну, такой машинный, то 29 -го. Спасибо большое. поддержку Вот, я посмотрю, что он из себя представляет. А вообще все забито. июнь июль забит полностью. 29-й только. Посмотрим, короче, я посмотрю. Да, мы прибыли издалека, преодолели многие Ли, лишь для того, чтобы попасть на рынок в призрачный город. Толпа женщин в саванах, ни слова не говоря, таращилась на них безо всякого выражения. Если бы на месте путников был кто-то другой, он бы наверняка упал на колени от этих взглядов, съежившись от страха. Селянь, впрочем, не страшился разоблачения. Разве могли эти чудушные призраки женщин представлять для них угрозу? Тем не менее, призрачный город находился прямо перед глазами, всего в нескольких шагах, и они не могли себе позволить сейчас устроить скандал, тем самым привлекая нежелательное внимание». В этот момент одна из женщин, уставившись на Ши Цин Сюаня, заговорила. Она сказала, «Послушай, сестренка, твое лицо прекрасно сохранилось». Услышав ее слова, Селянь и Ши Циньсюань одновременно застыли. Затем тут же, как по команде, принялись согласно кивать. Селянь произнес, «Да, недурно. дурно». Ши Цинсюань, перенимая его интонацию, добавил, «Да, прекрасно». Призраки окружили их плотным кольцом и наперебой загласили. — Да уж, совсем не подгнившая. — Сестренка, где ты лицо сделала? И в чем твой секрет? Может, посоветуешь мастера? Ши Ценсюа, не зная, как лучше ответить, лишь посмеивался и отвечал. — Правда, мне тоже кажется, что у меня довольно неплохое лицо. — Откуда ему было знать, как мертвые ухаживают за своим лицом? Приходилось лишь все время смеяться, чтобы выиграть время. В этот момент процессия развернулась, и в поле зрения селяния внезапно просветлела. В глаза бросилось ярко-красное сияние огней. Перед ними распахнулся удивительный мир. Это была длинная улица. Длинная настолько, что не видно конца. По обеим сторонам улицы теснились всевозможные лавки и лоточники. В воздухе парили разноцветные вывески и хаотично подвешенные ярко-красные фонари, привлекающие внимание. По улице то и дело сновали люди, многие из которых носили на лице маски. Плачущие, смеющиеся, разгневанные, человеческие и нечеловеческие. Лица тех, кто масок не носил, можно было описать лишь словом «причудливое». У кого-то тело меньше головы, кто-то худой и высокий, словно бамбуковая жердь. кто то плоский, как лепешка, и ползущий по земле, где на него то и дело наступают прохожие, выслушивая при этом недовольные возгласы. Селянь шел осторожно, стараясь не наступить ни на какое необыкновенное существо. Проходя мимо лавки с закусками, он увидел, как хозяин лавки огромной кистью усердно перемешивает суп в котле. При этом из щелей меж его зубов сочится слюна, которая капает прямо в котел. где в неаппетитного цвета бульоне плавают глазные яблоки. Посмотрев на это, селянь внезапно ощутил странное воодушевление. Напротив лавки несколько существ диковинного вида показывали уличные представления. Здоровенный детина схватил хиленького демона, походившего на цыпленка, раскрыл пасть и выплюнул мощный столб огня, которым поджарил мелкого до поросячьего визга. Тот изо всех сил извивался, пытаясь вырваться, а толпа вокруг, наблюдающая за действом, разразилась хохотом и захлопала в ладоши, во весь голос выкрикивая одобрение. Кто-то вел себя и вовсе как безумный, разбрасывал в воздух деньги, которые белоснежными хлопьями сыпались сверху. Один из таких хлопьев мягко спланировал на землю перед селянином. Принц подобрал его, присмотрелся и убедился в догадке. то оказались ритуальные деньги. Принц направился дальше и теперь проходил мимо мясной лавки, перед которой вряд видели, перед которой в ряд висели высохшие человеческие головы, ровно по размеру, от маленьких к большим. Цены были четко определены. Мясо детей, столько-то монет, юношей столько-то, мужчин столько-то, женщин столько-то, просто раздробленные человеческие кости столько-то. За прилавком трудился одетый в передник вепрь с длинной черной гривой и тесаком в руке. Он рубил своим орудием крупную человеческую ногу, которая все еще подергивалась в судорогах. Поистине, раздолье нечистой силы, адский карнавал. Если человек разделывал свинью, ничего необычного в этом не было, а вот процесс разделывания человека свиньей – явление довольно редкое. Поэтому селянь, не сдержавшись, остановился поглазеть и тут же был замечен. Вепрь прикрикнул на него. «Чего уставился? Будешь покупать или нет?» Селянь покачал головой. «Не буду». Вепрьмясник снова яростно опустил тесак на разделочную доску, да так, что кровь и ошметки мяса разлетелись в стороны. Он грубо бросил принцу. «Не будешь, так и нечего глазеть!» «Ты что, мать его, на проблемы нарываешься? А? Ну, убирайся прочь!» И Селяню пришлось убраться, но не прошел он и пары шагов, как внезапно понял. Дело плохо. Толпа тех призраков и Ши Цинь Сюань уже куда-то испарились. Селянь застыл как вкопанный и тут же попытался связаться с повелителем ветров посредством духовной сети, решив, что призраки в самом деле потащили его с собой на процедуры по уходу за лицом. Однако сейчас он находился в призрачном городе, и здесь на сеть духовного общения небесных чертогов накладывались ограничения. Связаться не вышло, поэтому принцу оставалось только бродить по улице, куда глаза глядят, в поисках пропажи. Шел он, шел, как вдруг почувствовал, что кто-то потянул его в сторону. Будучи предельно настороженным, селянь воскликнул. «Кто это?» «То оказалась женщина». Которая подпрыгнула, испуганная криком, затем а гляделась. Я Не чувствую себя лохом! Это не Ранабэ, это русская на тему осознанных сновидений автора Дмитрия Нелин. Охотник на читерев, это не а, ну, это спасибо за поддержку, но одно Осознанное другого сновидение. не отменяет. Расписание Осознанное есть расписание. Но я посмотрю, если мне самому понравится вдруг... Я гляну текст, если мне понравится текст, если я скажу, о, блин, хороший, нифига, то я запущу вне стрима в ближайшее время. То есть следующим у нас по порядку идет предел, после предела будет следующий стрим. Если вдруг я решу, что оно хорошее, но не настолько хорошее, что вызвало во мне восторг и дрожание всех частей тела, то 29 июля – ближайший свободный день. Сместить я не могу никого никуда, потому что, ну, кто первый стал, того и тапки. Но спасибо в любом случае. Я посмотрю. В ближайшее время посмотрю. Шел он шел, как вдруг почувствовал, что кто-то потянул его в сторону. Будучи предельным настороженным. Будучи предельно настороженным. Настороженным. Будучи предельно настороженным, Селянь воскликнул. Кто это? То оказалась женщина, которая подпрыгнула, испуганная криком, затем вгляделась в его лицо и захихикала, обращаясь к принцу с заискивающим тоном. Ей, парниша, ты впрямь красавец, каких поискать?» Одежда на, поч... на женщине почти ничего не скрывали. Макияж выглядел до ужаса крикливо. Пудра лежала неровно, стоило ей открыть рот, и белый порошок посыпался хлопьями. Грудь раздула. Словно внутри, кроме плоти, было что-то еще. Вид поистине пугающий. Селянь осторожно сбросил с себя ее тощую, словно куриная лапа руку, и произнес. — Милая девушка, давайте поговорим без рукоприкладства. Женщина растерянно застыла, а потом громко расхохоталась. — Мать моя, ты меня-то девушкой назвал. Не думала, что дожив до своих лет, услышу такое. ха Видимо, прохожим вокруг это тоже показалось комичным. Они покатились со смеху вместе с ней. Селянь покачал головой, но не успел и слова вставить, как женщина снова на него налетела. Не уходи, парниша, ты мне понравился. Пойдем, я подарю тебе ночь наслаждения. Денег не нужно. Она принялась строить глазки, вытягивая губы в поцелуе. И тебе еще и приплачу! Хи-хи-хи-хи-хи!» Селянь подумал, вот ведь грех какой. Лавно, но решительно вырвался из лап женщины и мягко произнес «Девушка». К его неожиданности незнакомка как будто внезапно потеряла терпение и огрызнулась. «Какая тебе девушка? Кому ты хочешь угодить этими словами? Но ну все, хватит болтать! Что ты решил, будешь или нет?» Видимо, желая таким образом соблазнить селяня, она неожиданно распахнула и без того откровенной одежды. Селянь не был готов к тому, что женщина окажется настолько смелой, и не подозревал, что она к нему прицепится, лишь легко вздохнул, отвел взгляд и прошел мимо. Но чертовка все же снова преградила ему путь и, всячески завлекая принца, проворковала. «Ну как, нравится?» Не могла же она предугадать, что Селянь, который с детства был вхож в монастырь Хуанзы за многие годы воздержания, научился хранить тело и душу в чистоте. непоколебимо, словно гора Тайшань. Чтобы ему не довело... Чтобы ему не довелось увидеть, чувства его были подобны стояч... Чтобы ему не довелось увидеть, чувства его были подобны стоячей воде. А в голове сами собой возникали строки из Даудедзынь, за... зачитываемые подобно звукам колкола. Благодаря чему принц оставался совершенно равнодушным. Женщине не удалось его завлечь. Поэтому она скривилась и выплюнула. «Даже с доплатой отказываешься брать? Ты вообще мужчина?» Селянь, глядя в сторону, ответил. «Да». Женщина взвелась. «Тогда докажи мне это!» Кто-то из прохожих расхохотался и заметил. «Хе, подоскуха! Он брезгует тобой, потому что ты старый и страшный. Вот и отказывается. Чего к нему клеишься?» Ни один мускул не дрогнул на лице Селяня, когда он, услышав это, произнес. «Дело вовсе не в этом». У меня есть недуг, я страдаю бессилием. Толпа вдруг, то толпа вокруг замерла всего на мгновение, затем разразилась хохотом с нечеловеческими подвываниями. <с на этот раз объектом насмешек стал Селянь, где это видно, чтобы мужчина осмелился при всем честном народе объявить, что страдает подобным недугом. Селянь уже было абсолютно безразлично. Решат ли остальные, что его корень греха не способен на эти самые грехи вершить? Решат ли остальные, что его корень греха не способен эти самые грехи вершить? Он всего лишь применил излюбленный предлог, чтобы выходить из подобного рода ситуаций. Способ, можно сказать, неоднократно проверенный в деле. И действительно, женщина сразу запахнула платье и отстала от него бросаясь ругательствами. я все думала. Чего он из себя строит? У тебя что, свиное рыло вместо башки? Сразу не мог сказать, что больной? Тфу! Неподалеку вепрь мясник со стуком опустил тесак и разразился бранью. «Эх ты, мать его проклятая стерва, что там ляпнула? Чем тебе свиньи не угодили?» Женщина оказалась неробкого десятка и завизжала в ответ. «И правда, чем мне свиньи не угодили, твари никчемные?» По улице пошел голдеж. Чертовка лончань опять взбеленилась. «Весник некджул сейчас ее на куски и Воспользовавшись тем, что со стороны начали, воспользовавшись тем, что стороны начали шумно обмениваться проклятиями, Селянь наконец смог ускользнуть. Отойдя чуть дальше, он обернулся, чтобы посмотреть на развернувшееся действо, и вздохнул. Принц все шел и шел, пока вскоре впереди вновь не послышался галдеж и не показалось огромное здание красного цвета. Здание это можно было смело назвать необыкновенно внушительным. Колонны, крыша, стены – все выкрашено в великолепный ярко-красный цвет, а у входа расстилался толстенный роскошный ковер. Говоря на чистоту, строение ничем не отличалось от дворцов небесных чертогов, только выглядело намного менее торжественно и немного более красочно. Люди, непри... Люди непрерывными потоками входили и выходили из дверей, Голоса, раздающиеся изнутри, напоминали клокотание кипящего котла. Атмосфера в здании царила чрезвычайно оживленная. Если приглядеться и прислушаться, можно предположить, что это и горный дом. Селянь подошел ближе и увидел подвешенные на столбах по обеим сторонам дверей надписи. Иероглифы слева гласили «Стремясь к богатству, жизни не жалей! Справа Желая выиграть, честь не береги!» Дополняла ансамбль поперечная надпись сверху. Ха -ха -ха -ха. Столь вульгарные строки совершенно не заслуживали называться дуэлянями. Называться дуэлянями. К тому же написаны были некрасиво и смазано. Никакой каллиграфии не могло идти речи. Примечание переводчика. Прототипом надписей на дверях игорного дома является вид традиционного литературного жанра – дуилянь, отличающегося краткой формулировкой и глубоким смыслом. Словно кто-то в охмелю схватил кисть, исполнившись дурных намерений, одним росчерком осуществил свой гнусный замысел. В довершении всего творение сие обмахнули дурным поветрием, так и получилось это безобразие. Селянь, будучи престолонаследником государства, обучался искусству каллиграфии у множества известных мастеров, для него подобное зрелище являлось поистине ужасающим. И все же надписи в своем уродстве достигли точки, когда что-то отвратительное начинает притягивать внимание, поэтому селяню они даже показались забавными. Принц покачал головой и подумал, что повелитель ветров, должно быть, не станет здесь развлекаться – Лучше поискать его в местах, где мастера красоты делают новые лица умершим женщинам. И принц уже намеревался было уйти прочь, как ни с того ни с сего, не пройдя и пары шагов, вернулся обратно и вошел внутрь. Главный зал горного дома, как и ожидалось, оказался забит битком. Внутри толпилось множество людей. Громкий смех в этой толпе перемешивался с плачем на взрыт. Селян едва спустился на несколько ступеней от входа, как его ушей достиг внезапный душераздирающий крик. Приглядевшись, душераздирающий крик. Приглядевшись, принц увидел четверых верзил в масках, которые тащат к выходу человека. Бедняга, кажется, испытывал ужасные муки, и даже когда его несли, все еще пытался вырваться и издавал бешеные вопли. Там, где его проносили, оставались целые лужи крови. Дело в том, что несчастному подчастую отрубили обе ноги. Поэтому кровь лилась рекой, а следом бежал мелкий демон, который жадно слизывал кровь с пола, так что ни капли не оставалось. И все же ни один посетитель игорного дома не удостоил взглядом столь ужасающую картину. Все продолжали кричать, подбадривать друг друга и выбрасывать карты на стол. Однако нужно заметить, что здесь собирались в основном нечеловеческие существа, а если среди посетителей и попадались люди, то явно необычные. Селянь посторонился, чтобы пропустить четверых верзил, несущих беднягу, и прошел дальше внутрь. К нему немедля подбежала служанка смеющейся маске и с улыбкой в голосе поинтересовалась. «Молодой господин, вы пришли поиграть?» Селянь ответил с легкой улыбкой. «У меня при себе нет денег. «Могу я просто посмотреть?» По своему опыту принц знал, что если зайти с такой фразой в обычную лавку, его обязательно вытолкнут за шею. «Зачем пришел, раз денег нет?» Тем не менее служанка, вопреки ожиданиям, захихикала и ответила. «Если вы не взяли денег, ничего. Наши гости в большинстве своем играют вовсе не на деньги», — селянь спросил. «Правда?» Служанка, рассмеявшись, ответила. «Правдиви некуда. Молодой господин, прошу, следуйте за мной». Она поманила селяня рукой, затем, изящно покачивая бедрами, поплыла вперед. Принц, не изменившись в лице, последовал за ней, оглядываясь по сторонам. Игорный дом, что снаружи, что изнутри, выглядел великолепно, но без излишества, ярко, но не вычурно. Можно сказать, обстановка была оформлена со вкусом. Служанка привела селяня в самую глубь главного зала. где располагался длинный стол, вокруг которого в три ряда сгрудились посетители. Подойдя поближе, принц тут же услышал, как какой-то мужчина выкрикнул. «Я оставлю свою руку!» Зевак вокруг толпилось слишком много. Селяню не удалось протиснуться внутрь толпы, пришлось стоять снаружи и слушать. Внезапно послышался другой, томный и протяжный голос. «Не принимается!» «Ни твоя рука, ни вся твоя собачья жизнь не стоит и ломанного гроша». Едва услышав этот голос, селянь ощутил, как сердце вдруг подскочило. Он произнес про себя. «Саньлан!» Только что он действительно узнал голос юноши. Вот только по сравнению с воспоминаниями принца звучал он немного ниже. Но именно поэтому теперь голос сделался еще более приятным на слух, И даже посреди хохочущей толпы слышался крайне отчетливо. Пролетев насквозь все пространство, заполненного шумными людскими голосами и горного дома, он проник прямиком в уши принца. Селянь скинул голову и лишь тогда заметил, что за длинным столом висит тканный полог. Висит тканный полог, а за пологом, вольготно откинувшись в кресле, виднеется красный силуэт. Кейм Шура, привет. Блэк Рэвин, ты видел, как тебя девушки щекотали? Ты оценил? Вселень Лапочка, правда? Хорошо. Мне косплей скидывали в Дискорд. Девушки, добавляйтесь, если не добавились в Discord. Ссылка в описании под видео. Там есть беседа Орден Масян, где можно все дело обсуждать, обмениваться восторгами, попискиваниями, повизгиваниями. Всякое видео там публикуются разные арты девушки делают свои, предлагают работы всевозможные. Понебожи -по небожиже в том числе. Вот А также там можно послушать 111, 117, 118 главы магистра дьявольского культа в моем исполнении без цензуры. Это все там есть. На ютубе с цензурой версии. Также добавляйте ссылку в описании под видео. Для вашего удобства создано все. Исключительно. Энгри Момбир, привет! <coughs> Давно не виделись. Привет, привет. Дыр-дыр-др дыр-дыр-др дыр-др дыр-дыр дыр. Энгримо, энгримома, бир. Angri Moir, Angri Moir, Angri Mabir, Angry. А, ну привет, здравствуй. <coughs> пропустил. Короче, все, кто пришел, кого пропустил, очень много написали сообщения, я их все не прочту. Иначе мы <coughs> не прочитаем еще одну главу. В Тургор играл, нет, даже не слышал. А, поэтому да, сам, всем всем привет, всем здравствуйте, кто пришел. И кто ушел тоже? Было 40 человек, стало 26. Что за безобразие? куда вы все убегаете. Ну ладно. Ладно, да, да, та там -та -та -та -та. одну главу, видимо, читаем. <coughs> я так думаю. Я думал четыре прочитаем сегодня, но видимо только три. Они длинные оказались. Длиннее, чем я ожидал. вот с другой стороны напоминаю что следующее у нас э, небожижа 20 числа то есть буквально послезавтра завтра у нас мака в субботу благословение небожителей очередной стрим да. и по четвергам до конца июля прямо только в путь каждый четверг июнь и июль только 30 под вопросом на это. Не спешите. Какие дела? Сейчас соберусь с мыслями. Так художественно рвется это самое. Она на самом деле ровная. А если так вот делать, так красиво получается, такие края драненькие. Как будто этот эффект в фотошопе наложенный. Как будто я мультяшный. Как будто та штучка в моей руке, вот эта бумажка. Она не настоящая, а нарисованная, виртуальная. Круто, круто. Эх. Дизлайк это дежурный. Дежурный дизлайк. Один-два припарковывают каждый стрим. Но я там пару человек недавно громко забанил. И меня дезморали сильно. Ну, я на них поругался. Оставляли мне комментарии, всякие тупорылые. А с тех пор они приходят, просто заходят на стрим, быстро ставят дизлайк и уходят. Просто потому что. Ну, это ничего страшного. Беспокоиться, пока количество дизлайков не достигло 20% беспокоиться не о чем. То есть, если, скажем, там 100 лайков и 20 дизлайков, но вот это уже думаешь, так, что-то где-то я на косе порил Либо ты знал, что это будет далеко не всем по нраву, либо ты где-то косячишь, и так вот будет такое соотношение. То есть там, скажем, сейчас у меня там, 30 лайков, там, да? Если будет 10 дизлайков при этом, че бы не надо. Если будет 10 дизлайков при этом, то, значит, ты думаешь, блин, что-то уже не того. Ну, постоянно имею в виду. Один-два это. пусть будет лина Первая серия сериал какой хоть напиши убежала написал бы хоть хоть поставить песню шуры от нордене не хочу жарко очень душно сейчас еще одну главу читаем прямо вот читаем еще одну главу начинаем марку и продолжим в субботу в субботу может быть пораньше запустить я не знаю может не, запустим все может просто почитаем побольше запустим также почитаем просто побольше а сегодня еще одна глава <coughs> в готовы с любовью виктор надеюсь не отечественный хотя бы лорд римура пока или привет Меня поставил в тупик. Ну ладно. Лорд Римур у нас на 29 дней еще иммунитет к преследованию от меня. Может творить все что угодно совершенно безнаказанно. Кроме разжигания межнациональной розни. Все остальное, пожалуйста. Это сиквел с любовью Саймон. Черт, не знаю, что это. Не Саймон, не Виктор. Для это. Ну, это, видимо, какие-то эти самые... Чё, ура, я тебе вчера об этом сказал. Ты вчера прослушал? Я тебе вчера дал иммунитет на месяц. Ты вчера прослушал все? Сейчас, сейчас беру это такое невнимание. Цветком сквозь алый занавес, Любуюсь, не скрыться от очарования его. Часть первая. Голос Хуачена звучал с откровенным презрением, без тени учтивости. Однако стоило ему заговорить, и мужчина готов был стерпеть все насмешки толпы, но не, сп... но не посмел бы перечить. Служанка, что привела селяня, произнесла. «Молодой господин, сегодня удача поистине благоволит вам». Селянь, не отрывая взгляда от полога, спросил. «Что это значит?» Служанка ответила. «Наш градоначальник крайне редко приходит сюда поиграть». Но вот уже несколько дней подряд он посещает Игорный дом, да еще пребывает в прекрасном настроении. Это ли небольшая удача? Судя по тону, девушка относилась к этому самому градоначальнику с обожанием и даже благоговением, будто для нее возможность увидеть его – это уже великое счастье. Селянь не смог сдержать улыбки. Материалом полога служила легкая газовая ткань, не спадающая красной тенью. создавая ощущение тумана, колышущегося на ветру. Перед завесой стояли несколько очаровательных девушек, которые принимали ставки за игральным столом. Селянь вначале собирался лишь посмотреть на действия издалека, но, услышав голос Хуачена, стал пробираться к столу поближе, при этом стараясь не привлекать внимания. Когда он, наконец, протиснулся к третьему ряду зевак, то смог разглядеть мужчину, который делал ставку. То оказался живой человек. Селяне это, впрочем, не слишком удивило, ведь он был осведомлен, что в призрачном городе встречались не только демоны. Немало заклинателей из мира людей также захаживали сюда, а иногда по ошибке забредали и простые смертные, находящиеся на краю жизни, или же мучимые мыслями о смерти. Мужчина носил маску, через которую виднелись глаза, испечренные красными прожилками настолько, что, казалось, он вот-вот заплачет кровавыми слезами. Губы мужчины поражали белизной, будто он много дней не видел солнечного света. Это был человек, но сейчас он походил на демона больше, чем любой из присутствующих. Обеими руками мужчина крепко прижимал к столу игральный стакан из черного дерева. Спустя мгновение. Он не выдержал, будто решил пойти на риск и произнес. «Но почему тому человеку позволили поставить свои ноги?» Одна из девушек у красного полога рассмеялась. «Тот человек-грабитель, достигший в своем мастерстве небывалых высот. Его ноги наделены даром легкой поступи, на них он обошел целый свет, от них зависела вся его жизнь и ремесло, поэтому его пара ног стоила того, чтобы поставить на кон». «А ты не ремесленник и не прославленный лекарь. Разве можно твою руку оценить так же высоко?» Мужчина крепче стиснул зубы и воскликнул. «Тогда я... я поставлю... поставлю 10 лет жизни своей дочери!» Но, слышав ставку, селянь удивленно замер и подумал, «Неужели под небом в самом деле найдется отец, способный поставить на кон жизнь собственного ребенка? Куда же это годится?» Из аполога раздался короткий смех Хуачена. Затем ответ «Ха -ха, «Годится». Возможно, то было лишь ложное ощущение, но в этом «годится» селянь расслышал суровые нотки. Он вновь подумал. Саньлан говорил, что ему всегда везет. Даже из стаканчика для гаданий он выбросил самые счастливые палочки. Если он станет состязаться в удаче, с этим человеком непременно выиграет. Но тогда дочь проигравшего лишится десяти лет жизни. Стоило ему только подумать, как девушка у, играль... у игрального стола сладко проворковала. Чет поражение, нечет победа. Раскроешь кости, и пути назад не будет. Прошу. Значит, Хуачен вовсе не собирался выходить к столу играть. Тот мужчина, сотрясаясь всем телом, вцепился в игральный стакан. и принялся с остервенением трясти. Голоса в главном зале немного притихли, так что стал отчетливее слышен стук игральных костей о стенке стакана. Мужчина долго тряс кости, затем внезапно застыл. В тот же миг в зале воцарилась мертвая тишина. Лишь спустя долгое время игрок медленно-медленно приподнял край игрального стакана – И украдкой заглянул в образовавшуюся щель. Полные кровавых линий глаза вдруг округлились. Он яростно поднял стакан и в безумной ярости завопил: Нечет, нечет, нечет! Я выиграл, я выиграл! А? Победа моя! Я победил! Люди и демоны, собиравшиеся за столом, собравшиеся за столом, увидев вовсе не тот, увидев, люди и демоны, собравшиеся за столом, увидев вовсе не тот результат, который хотели. цокнули языком и ударили по столу руками, выражая недовольство. Девушка с улыбкой объявила «Поздравляю, твое дело вскоре пойдет в гору». Мужчина громко расхохотался, затем добавил «Постой, я хочу сыграть снова!» Девушка сказала «Милости прошу, чего ты хочешь на этот раз?» Лицо мужчины сделалось озлобленным «Я хочу!» «Я хочу, чтобы мои деловые конкуренты все до одного скоропостижно скончались!» После такого заявления по залу пробежали восторженные прищелкивания языком. Девушка прыснула со смеху, прикрывая рот ладонью, и ответила. «Осуществить это желание будет немного труднее, чем предыдущее. Может быть, попросишь что-то другое, к примеру, чтобы твое дело поднялось еще на ступень выше». Мужчина с налитыми кровью глазами отрезал. «Нет, я хочу именно этого! Я хочу этого!» Девушка сказала. "Но ну, тогда, если таково твое требование, десяти лет жизни дочери в качестве ставки, возможно, будет недостаточно». Мужчина выпалил. «Недостаточно? Так я добавлю! Ставлю двадцать лет жизни дочери! Еще, еще ставлю ее брачные узы!» Толпа демонов загласила, громко хохоча. «Ну и папаша! Совсем совесть потерял! Дочку родную продает! Лихо, лихо!» Девушка произнесла снова. «Чет? не Нечет победа! Раскроешь кости, и пути назад не будет! Прошу!» Мужчина вновь принялся старательно сотрясать стакан. «Если он проиграет, его дочь лишится двадцати лет жизни и удачного замужества!» Разумеется, итог неприятный. Но что, если он выиграет? Неужели тогда все его конкуренты в самом деле скоропостижно скончаются? Селяню казалось, что Хуачен, скорее всего, не позволит этому случиться. Но будто сомневаясь, все-таки сделал маленький шажок вперед. Принц все еще размышлял, стоит ли ему вмешаться и пойти на какую-нибудь уловку, как вдруг кто-то схватил его за руку. Обернувшись, принц увидел Ши Цинсюаня. Тот уже перевоплотился обратно в мужчину. Раздался его тихий голос. «Не поступайте опрометчиво». Селянь также, тихо... также тихо спросил. «Ваше превосходительство, почему вы снова приняли первоначальный облик?» Ши Ценсюаль ответил. А «В двух словах и не расскажешь. Эти девушки и дамочки утащили меня за собой, сказали, что хотят показать один замечательный салон. Я с огромным трудом вырвался от них. Боялся?» что настигнут опять, и потому пока перевоплотился. Они привели меня в одно место и нанесли множество чего-то непонятного на кожу. То тянули, то щипали, то шлепали, то ударяли. Посмотрите на мое лицо, с ним все в порядке? Никаких странных изменений. Но он наклонился поближе к селяню. Тот пристально вгляделся и ответил совершенно искренне. «Кажется, стало еще более белым и блестящим». Ши Сюань, услышав ответ, так и просиял. Правда? Что уж хорошо, просто замечательно. Где ведь есть зеркало? Здесь есть зеркало, я хочу взглянуть. Селянь сказал: полюбуйтесь на себя позже. В призрачном городе не представляется возможным пользоваться сетью духовного общения. Нам ни в коем случае больше нельзя расходиться. Кстати, ваше превосходительство, как вы узнали, что я здесь? Ши Сюань ответил. «Я даже не подозревал об этом. Я пришел сюда, потому что здесь договорился о встрече с Цянцю. Мы с вами расстались, и я решил сначала прийти сюда. Откуда мне было знать, что, оказавшись внутри, я так удачно наткнусь на вас?» Селянь спросил, «Вы договорились с Тяньсю? встретиться здесь?» Ши Цинсюань ответил, «Ага, Тяньсю это Лан Цянцю, его высочество Тайхуа. Его-то вы уже должны знать, так ведь? Он бог войны». Покровитель восточных земель. Раз уж мы оказались на востоке, все же лучше согласовать наши действия с ним. Призрачный горный дом — это самое оживленное место в призрачном городе. Здесь кого только не встретишь. Здание приметное, люди демоны ходят толпами, много и тех и других, так что нелегко привлечь чье-то внимание. Поэтому я договорился с ним заранее, что мы встретимся именно здесь. Селянки внул, выражая понимание. Затем обернулся и увидел, что мужчина все еще не поднял стакан. Вместо этого закатил глаза и забормотал что-то несвязное, потому совершенно перестал отличаться от демонов, беснующихся вокруг в азарте игры. Принц вздохнул. «Тот человек...» Ши Цин Сюань, не переставая трогать свое лицо, перебил. «Я знаю, что вы хотите сказать, я с вами согласен, но призрачный город — владение Хуачена, правила призрачного игорного дома — Все происходит по обоюдному согласию. Коля осмелишься... Коля осмелился сделать ставку, не отступая перед игрой. Небесные чертоги не могут вмешаться. Прежде понаблюдаем за тем, как будут развиваться события. В случае действительно безвыходного положения мы что-нибудь придумаем. Селянь на пару мгновений задумался и решил, что Саньлан, должно быть, не допустит ничего подобного. значит занять наблюдательную позицию будет наилучшим решением. Поэтому принц больше не пошевелился. Игрок у стола, кажется, все-таки преисполнился смелости и приоткрыл краешек стакана. Итог вот-вот станет известен. Кто же мог подумать, что именно в этот момент кто-то внезапно выбежит вперед и ударит по игральному стакану с такой силой, что черное дерево разлетится в щепки? От удара разбился не только стакан. Раздробились кости руки, которую игрок все еще держал на стакане. Через весь игровой стол пролегла трещина. Мужчина в маске, прижимая к себе пострадавшую руку, принялся с воплями кататься по полу. Демоны вокруг тоже загласили. Кто-то радостно, кто-то потрясенно. А... а тот, кто вмешался, громко заявил. «Как можно быть столь жестокосердным?» Стремиться к богатству и славе не возбраняется, но пожелать смерти других людей, играть, так играй на собственную жизнь, если кишка не тонка. Но ты решил поставить на кон жизни брачные узы собственной дочери. Ты недостоин быть мужчиной, недостоин быть отцом. Говорил молодой мужчина с прямыми в разлет бровями и яркими словно звезды глазами преисполненный отваги. На нем были надеты всего лишь простые одеяния без намека на роскошь. И все же они не могли скрыть его благородного происхождения. Кто же еще это мог быть, кроме Лан Цанцю, Его Высочество, наследного принца государства Юнань? Увидев его, Селянь и Шицин в толпе демонов одновременно закрыли лицо руками. Селянь простонал. Ваше превосходительство, вы не предупредили его, чтобы он вел себя посторожнее, когда придет сюда, чтобы не привлекал к себе внимания? Ши Сюань также простонал в ответ. «Я говорил, но такой уж он человек, ничего не поделаешь. Если бы я раньше знал, то договорился бы встретиться еще на небесах, чтобы вместе спуститься сюда», — Селянь сказал. «Понимаю, понимаю». Неожиданно за пологом раздался легкий смешок Хуачена, вместе с которым сердце Селяня тревожно подскочило. Юноша часто смеялся, когда находился рядом с ним, и сейчас селянь уже более-менее научился отличать, когда он действительно искренне радуется, когда лишь язвительно насмех... лишь язвительно насмехается, а когда в его усмешке звучат угрожающие нотки, подписывающие собеседнику смертный приговор. Однако далее Хуачен спокойно произнес «Пришел в мои чертоги беспорядки учинять». «А ты неробкого десятка, как я посмотрю!» Лан развернулся в сторону полга. Его глаза ярко сверкнули. «Ты есть хозяин этого заведения?» Демоны вокруг стали насмехаться. «Эй ты, болван несведущий! Хоть представляешь, с кем разговариваешь! Это наш городоначальник!» Кто-то с прохладной усмешкой добавил. «Не только Егорный дом. Весь призрачный город принадлежит ему!» Но Услышав эти возгласы, Лан Цзян нисколько не изменился в лице, а вот Ши Сюань едва не подпрыгнул от удивления. «Мать честная, получается, там за полугом скрывается тот самый собиратель цветов под кровавым дождем?» Сэлянь кивнул. «Да, это он, Ши, Ши Сюань спросил. «Вы уверены?» Сэлянь кивнул снова. «Я уверен», — Ши Сюань спросил. Ши Сюань сказал. Конец, нам конец. Как теперь спасти Цяньцю? Селян сказал, надеясь, что он не раскроет своей личности. Лан Цяньцю тем временем огляделся вокруг, при этом разъяряясь все сильнее. Все в этом проклятом месте пропитано скверной, поистине раздолье нечистой силы. Что за твари собрались здесь и какими непотребствами занимаются? Того, кто открыл подобное место, невозможно назвать хоть немного человечным. Демоны зашикали на него в ответ. «Нас изначально людьми не назовешь. Зачем нам какая-то человечность? Нам такая ерунда без надобности. Кому нравится, пусть забирает себе». Хе, ты что себе выжомнил? Прибежал сюда, чтобы указания раздавать?» Хуачен усмехнулся. «Мои владения и есть самый настоящий разгул нечисти. По открытой, для... По открытой для всех тропе небесных чертогов ты ступать не хочешь, а в преисподнюю, куда хода нет, суешься без приглашения. Что мы можем с этим поделать?» Стоило Селяню и Ши Сюаню услышать фразу «Небесные чертоги», к ним моментально пришло понимание. Значит, Хуачен уже догадался, откуда прибыл Лан Цэн Впрочем, до последнего так и не дошел смысл данного высказывания. Лан вновь ударил ладонью по столу. Он стоял у края, и на этот, и на этот раз... Все люди и демоны, что окружали его, бросились в рассыпную. Стол полетел прямо в сторону красной фигуры за пологом. Однако Хуачен, даже не меняя положение в кресле, мягко махнул рукой, и длинный игровой стол сменил направление, полетев обратно к Лан Когда удар настиг Смутьяна, он вначале выставил одну руку перед собой, однако после обнаружил, что одной руки здесь недостаточно – поэтому тут же приложил Обе. Он все упорствовал до да так, что на лбу постепенно проявились синеватые вены. В первоначально оживленном зале посетители попрятались по углам, а то и вовсе бросились на утек. Селяне Ши Сюань никак не могли решить, стоит ли оказать помощь соратнику. Ведь они, можно считать, пока не разоблачены, значит, могли бы незаметно помочь Лан Цэн Но если они действительно выбегут на помощь, Одним махом раскроют всех троих. Лансантью издал натужный крик и, наконец, вновь оттолкнул от себя непомерно тяжелый стол. Хуачен за красной завесой, по-прежнему сидя в профиль к нему, плавно сжал пальцы, а затем расслабил снова. И в тот же миг стол разбился на бесчисленное множество мелких щепок, которые вновь атаковали Лансантью. Щепки пролетели по воздуху со звуком, напоминающим свист лезвия, яростно и стремительно, страшнее любого скрытого оружия. Если Лан Сансю продолжит скрывать магические силы, сохраняя облик простого человека, ему не удастся укрыться от атаки, что бы, они не... что бы он не сделал. Поэтому, когда в следующий миг его тело окутало едва заметное духовное сияние, Селянь и Ши Ценсюань все поняли и про себя воскликнули. Плохо дело. Он собирается перейти в божественное воплощение. Однако свечение это вскоре исчезло. Возможно, Лан Цзян наконец вспомнил, что в этот раз нельзя раскрывать свою личность. И потому в последний момент быстро скрыл божественное сияние. И все же, если Лан Цзян отступил, Хуачен отступать не собирался. Красная фигура, скрытая пологом, изобразила иной жест – сложила пять пальцев в щепоть – И легонько приподняла. Одно движение пальцев и Лан сян подбросило подбросила воздух и подвесило распластанным на потолке главного зала игорного дома. Попав в столь затруднительное положение, Лан сян полностью обескураженный, попытался вырваться и, кажется, даже не понял, как вышло, что он столь внезапно воспарил воздух. Селянь, будто страдая от головной боли, произнес Его магические силы запечатаны. «Теперь ну, теперь не выйдет даже проявить божественное воплощение». Ши Цэнь Сюань заметил. «В призрачном городе властвует Хуачэн, Стоит ему захотеть, он может запечатать чьи угодно силы». И хотя в итоге Лан Цэнь оказался жертвой в данной ситуации, все же для них это имело некоторые преимущества. А именно, его настоящая личность будет скрыта, хоть и при помощи внешнего воздействия. В противном, случ... противном случае, если бы он сейчас в драке раскрыл божественное воплощение, все бы узнали, что это бог войны Востока, совершенный владыка Тайхуа, ворвался в призрачный город и устроил скандал. В таком случае конфликт не удалось бы уладить просто так. Все-таки за многие годы, исключая какие-либо особые происшествия, отношения между небесными чертогами и миром демонов напоминали колодезную воду и... колодезную воду и речную. Никто не вмешивался в дела другого. Когда непрошенный гость, устроивший переполох в игорном доме, оказался обезврежен, попрятавшиеся в разные стороны демоны вновь вылезли из укрытий, собрались в главном зале и принялись громко хохотать, и, пригр... и принялись громко хохотать, показывая пальцем на Лантянцю, подвешенного к потолку. Должно быть, сам Лан Тяньцю никогда раньше не попадал в подобные передряги. Лицо его раскраснелось, но ни звука не слетело с губ. Он пытался незаметно применить силу, чтобы вырваться из невидимых пут. Снизу то и дело подпрыгивали демоны, чтобы ударить его по голове. Но, к счастью, Хуачен подвесил пленника достаточно высоко, чтобы никто до него не достал, иначе позор достиг бы небывалых размеров. Куачен за красным пологом усмехнулся. «Сегодня я поймал для вас игрушку. Можете забавляться, сколько хотите. Если кто из вас достаточно удачлив и способен предложить крупную ставку, сможет забрать его и сварить на обед». После такого заявления главный зал наполнился непрерывными восклицаниями. Демоны гласили безумку. «Сыграем на большее меньше, на большее меньше. Кто выбросит большее число, тот и, с... тот и забирает добычу на съедение». Хе -хе -хе. выглядит весьма питательным. Хе -хе -хе. дурень, в следующий раз будешь смотреть на чью территорию с кулаками суешься». Четверо верзил в масках притащили новый игральный стол. Никто даже не вспомнил о мужчине, который все еще катался по полу с причитаниями, прижимая к груди покалеченную руку. Люди и демоны вновь собрались вокруг стола и начали новую игру. Только на этот раз на кону оказался подвешенный к потолку Лан Цен Цю. Глядя на то, как яростные игроки предлагают ставки, Ши Цэн рядом с Селянем принялся ходить из стороны в сторону и нервно трясти руками. «Как же быть? Попытаемся выиграть его обратно или сразу вяжемся в драку?» Селянь спросил. Ваше превосходительство, везет ли вам в азартных играх? Шицинсюань ответил Когда как. Разумеется, бывает, что везет, но бывает и не очень. Удачи в игре вещь непредсказуемая. Разве можно сказать, наверняка повезет или нет? Селянь сказал. Можно. Взять, к примеру, меня. Мне никогда не везет. Шицинсюань спросил. Настолько все ужасно? Селянь угрюм. Селянь угрюмо кивнул. Если я брошу кости, выпадет самое большее два. Ши Цинсюань нахмурился, но почти сразу что-то придумал, хлопнул по бедрам и произнес. «Предлагаю сделать вот что. Раз уж вы можете выбросить самые большие два, в таком случае сыграйте с ними, но не на самое крупное число, а на самое малое. Наверняка никто не сможет выбросить результат меньше вашего». Сирянь, поразмыслив, ответил. «В этом есть смысл, я попробую». Затем принц подошел к столу и заявил. Нельзя ли изменить правила и сыграть на самое меньшее? Кто выбросит наименьшее число, тот побеждает. Идет? За столом царила суматоха. Кто-то отвечал согласием, кто-то отказом. И селянь, решив воспользоваться моментом, схватил пару игральных костей и попробовал выбросить. Про себя принц повторял «меньше, меньше, меньше». Однако, когда кости оказались на столе, двое подошли взглянуть и увидели... Две шестерки. Селянь, разминая лоб, произнес. Видимо, невезение в игре не станет везением лишь от перемены правил. Ши Цинсюань, повторяя жест принца, тоже потер лоб и произнес. Так может нам все-таки сразу начать биться? В этот момент одна из девушек у стола приблизилась к красному полугу, слегка склонилась, будто слушая приказание человека, сидящего за занавесью. кивнула вновь выпрямилась и громко объявила прошу минуты тишины прошу минуту тишины градоначаль. прошу минуту тишины градоначальник говорит стоило ей заявить что градоначальник собирается что-то сказать демоны тут же притихли воцарилась звенящая тишина девушка произнесла градоначальник сказал что желает изменить правила демоны наперебой заговорили воля градоначальника есть главное правило Как градначальник велит, так и будет. А как желаете изменить правила? Девушка произнесла. Градначальник говорит, что сегодня у него прекрасное настроение и он хочет сыграть с нами. Вы можете бросить ему вызов. Кто победит, тот забирает безделушку с потолка. Сварить его на пару на воде, сварить его на пару на воде и сжарить на сковороде. Извиняюсь. Сварить его на пару на воде и сжарить на сковороде или в масле, как лепешку, или же вовсе замариновать, решать будет победитель. Услышав об игре с самим градоначальником, демоны застыли в нерешительности. Видимо, Хуачен действительно никогда не участвовал в игре лично. Кое-кто посмелее, нетерпеливо потирал руки, однако пока не решался вызваться первым. Лан Цян Цю все это время сел под потолком, пытаясь вырваться. Раздался его гневный выкрик. Что значит безделушку? Я вам не вещь, кто позволил ставить меня на кон. Множество же, множество женщин-демонов, услышав его громкое возмущение Я вам не вещь тайком захихикали, неприкрыто глазея на Лан Цян Цю, облизывая губы кончиком кроваво-красного языка, будто желая поскорее разорвать его на кусочки и съесть. Селянь подумал, «Несносное дитя! Лучше тебе поменьше открывать рот!» Беззвучно вздохнув, принц вышел вперед и мягко произнес, «Если так, тогда позвольте, я попытаю счастья!» Услышав его слова, фигура за красным пологом на мгновение застыла, затем медленно поднялась. Девушка у полога с улыбкой произнесла, «Что ж, В таком случае прошу молодого господина выйти вперед люди и демоны в главном зале без приказаний освободили путь позволяя храбрецу пройти сквозь толпу селяйн направился к полгу девушка обеими руками протянула ему черный до блеска игральный стакан прошу ваш ход ко всем предыдущим игрокам она обращалась исключительно на ты При этом голос девушки звучал ровно, но без почтения. Теперь же она обратилась к принцу на «вы», и тон ее сделался весьма учтивым. Селянь принял из руки Селянь принял из рук девы игральный стакан из черного дерева, ответил «премного благодарен» и едва слышно кашлянул. Он совершенно не умел обращаться с такими вещами, поэтому просто потряс стакан, делая вид, что сам заядлый игрок. Потрясая стакан... Принц поднял глаза и посмотрел на висящего под потолком Лан Тот, увидев его, округлил глаза, преисполнился надежды на освобождение, однако к счастью... Однако к счастью не стал ничего выкрикивать. При взгляде на выражение его лица Селяню почему-то стало немного смешно, однако он сдержался от улыбки. Принц тряс кости довольно долго, затем, наконец, остановился». бесчисленные пары глаз неотрывно следили за стаканом его за стаканом в его руках селяню даже показалось что этот маленький стаканчик сделался непомерно тяжелым и даже не знал как именно его следует держать принц уже собирался узнать итог, когда девушка у игрального стола произнесла постойте селянь спросил что девушка сказала градоначальник говорит вы неправильно трясете кости не то положение селянь подумал «Так значит, и впрямь существует верное положение? Возможно, раньше мне не везло потому, что я о нем не знал». Он робко спросил. «А в таком случае осмелюсь спросить, какое положение будет считаться верным?» Девушка сказала. «Градоначальник говорит, вы можете подойти, он согласен вас научить». После ее слов толпа демнов в огорном доме издала шипение, будто задыхаясь от нехватки воздуха. До Селяня донеслось бормотание. Городночальник хочет обучить его? Неслыханное дело. Значит ли это, что бедняга распрощается с жизнью? Какой замысел преследует городначальник? Кто этот человек? Почему его нужно обучать? А разве кости трясут как-то иначе? Что еще за верное положение? Селян тоже задался. Селянь тоже задавался этим вопросом. Девушка тем временем указала жестом на красный полог и пригласила: Прошу! Селянь, прижимая к груди игральный стакан из черного дерева, подошел вплотную к красной завесе. Газовая ткань едва заметно колыхалась, свободно не спадая красной тенью. Фигура за пологом стояла прямо напротив принца. Между ними осталось расстояние не больше половины вытянутой руки. Спустя несколько мгновений из-за полога сквозь множество слоев красной завесы протянулась кисть руки. Протянулась кисть руки. которая коснулась ладони селяня, поддерживающей игральный стакан снизу. То была правая рука, изящная и бледная, с отчетливыми суставами. На среднем пальце повязана красная нить. На фоне блестящего черного стакана белая кожа казалась еще более бледной, а красный цвет нити еще более ярким и прекрасным. Неспешно селянь поднял взгляд. За пологом, подходящим на красное облако, Ни слова не говоря, стоял юноша 18-19 лет, Саньлан. Все тот же наряд краснее клена и белая, словно снег кожа, тот же исключительно, тоже исключительно прекрасное лицо юноши, столь ослепительное, что невозможно долго смотреть в упор. Только черты лица стали более выразительными. Ушла детская невинность, прибавилось спокойствия и серьезности. Можно назвать его юношей, но также уместно назвать мужчиной. Неудержимый нрав никуда не исчез, но обернулся своевольным высокомерием. Все те же глаза, яркие, словно звезды, теперь внимательно смотрели на принца, не отводя взгляда. Вернее сказать, яркий, словно звезда, но лишь один — левый глаз. Правый глаз скрывала черная повязка. продолжение 20 числа граждане граждане девушки и сопричастные граждане девушки и прочие проходимцы продолжение понятно вам да продолжение у нас будет послезавтра завтра мы читаем маг поедающей книги а в субботу читаем благословение небожителей то есть если вы ожидали другого нет я развею все ваши ожидания все будет именно так так до 36 мы сегодня прочитали то есть 4 5 3 главы ну я так и говорил что есть будет длинная то три если будет не длинная то 4 получилось 3 ничего не попишешь селева -откова. такова была постанова все Так, R34, 35, 36, 36. А я сразу помечу. А два дизлайка на пруду. Целуют всякую белиберду. На том пруду, куда я больше не приду. Ну, типа того. Так, что еще хотел? Я хотел прочитать чат, что вы написали. Может, вы что-то такое написали. Так, ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты передал ты ты ты ты Не дошли до забавного момента, не дошли, и сегодня не дойдём, ну, ребят, <coughs> девчат, друзья мои, нет, два часа сегодня стрим, сегодня у нас стрим такой стандартный, обычно я стараюсь на благословениях, на магистре старался чуть подольше читать, там плюс еще одну главу, но нет, сегодня будет стандартно, а в субботу почитаем побольше. Неизвестный привет, интим похвали, а я подумал, что он ему передает типа свою удачу А это он так, типа, тактильненько пожамкал, Чего я еще хотел? Я уже забыл жарко душно А я хотел погуглить что за книги вы просили так первое что предлагали и А ну собственно говоря как еще раз какой-то это все не то это все не то ладно сейчас я секунду 21 асура да что наверно сейчас охотник на читеров мы ищем что за охотник на читеров сейчас будем выяснять охотник на читеров Так есть же аудиокнига, заказали, а есть же аудиокнига. Вот это непонятно Причем есть не просто аудиокнига, ну много аудиокниг. Не без проблем я начитаю без проблем, но она есть и много. И на Ютубе и не на Ютубе и везде везде везде. И первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Причём очень много вариантов. То есть, видно, этот человек очень популярный, и поэтому вот. А, нет, читает один и тот же. Читает один и тот же. Начитан, вот я вижу, у него четыре книги. Ну, они начитаны. А зачем, зачем, короче, я пока она пускай стоит в расписании, на 29 июля, человек, который заказал её... Обрати внимание, что они уже начитаны. То есть, эти книги есть. Первые четыре аудиокниги уже есть начитаны. Либо они, ты хочешь, чтобы я перечитал, либо ты не знал, что аудиокниги уже есть. Может быть, ты что-то другое захочешь поставить? А книги уже есть. Пока пускай на 29-й стоит. То есть, у меня без проблем я устрою стрим 29-го. Но так книги есть, и они же резона запускать это вне стрима, потому что ну, они уже есть. Зачем? Может быть, ты передумаешь, и закажешь что-то другое. Я не знаю. Это фон сменил, мне нравился камин. Неизвестно, дело в том, что сейчас на каждый стрим свой фон. Я меняю их на каждый стрим. Сейчас у нас вот такое, все разное. Камина больше не будет. Я понимаю, что тебе нравился камин, но я сменил его ровно, потому что он тебе нравился. Вот ровно поэтому. Я проснулся однажды утром злой, думаю, неизвестному нравится камин. А, сменю камин. Потому что камин — это кам-ин, всё, никакого порно на стримах нельзя. И сменил. Бейби Лимонад, привет, здравствуй. Знаешь, это корпус это... Злой какой, да. Вот такой. Все, все, Уходите. Уходите. Хватит. Хватит. Хватит. на жизнь, на жизнь. в субботу, в субботу, в субботу. Хорошо, напомнили, но не сейчас. В субботу. Все, сейчас уже все. Сейчас уже все. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо за поддержку. Всем, кто поддержал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, рассказывайте друзьям. Увидимся с вами завтра. Завтра читаем 7 вечера по Москве. Маг поедающей книги. Если вдруг у меня будут силы, я днем запущу предел. Но что то мне кажется, вряд ли. Я который день, третий день пытаюсь запустить, но такая жара и духота, что я просто не могу себя заставить никак. Но я в любом случае его запущу, рано или поздно это произойдет. Не на этой неделе, так на следующей. Вот. Все ссылки в описании под видео. Дискорд я вам рассказал, где глава без цензуры я вам рассказал. Вы все знаете, вы умненькие, все найдете, все обнаружите. Увидимся. Ну и, конечно же, всем целительных космических лучей. Добра! И надо бы что-то спеть такое, чтобы понравилось девушкам. Но я, во-первых, пою не очень красиво, стабильно. А может быть, спою что-нибудь такое офигенное. Но что-то с голосом в этот раз не очень. Ну, наверное, и этого хватит пока. Кря-кря.